Семён, новое место жительства андроидов, которое я обнаружил спустя некоторое время поисков в виде своеобразной хижины, меня удивило ещё больше. Честно говоря, от андроидов, которых возглавлял искусственный интеллект, я ожидал чего-то большего. Надо сказать, что они меня очень сильно разочаровали. Я даже не ожидал подобного от себя. Я имею в виду эмоционального всплеска. Ну, тут ничего не поделаешь. Ситуация действительно была необычная. Судя по всему, эти андроиды действовали именно не только с точки зрения сохранения своей функциональности, но также из позиции наличия сопутствующих материалов. По сути, если им был отдан приказ просто контролировать эту территорию, и при попытке людей проникнуть в данный сектор принимать меры, то эти андроиды были ограничены в возможностях, как я уже знал из дневника предка Петра эти искусственные личности подчинялись строгим инструкциям. Им дано задание любой ценой защитить этот проход, и они будут это делать. Вот только как и каким образом это уже другой вопрос. Хотя это тоже вопрос вполне закономерный, но в чём-то даже наивный. Они будут сидеть возле этой пещеры в кустах, ожидая, пока появится кто-нибудь, попадающий под определение противника или объекта цели. как результат они оказались в своейобразной ловушке своих инструкций им же никто не разрешал брать какие-то материалы с разбившегося корабля колонизатора значит надо было действовать с учётом подручных средств то есть всего того что было под рукой а что могло быть под рукой у двух андроидов которые оказались здесь фактически в изоляции да ничего особенного ветки камни которыми они и оперировали старательно создавая для себя эти навесы и подобие хижины как я понял для того чтобы иметь связь с искусственным интеллектом корабля этим искусственным созданиям было необходимо находиться где-нибудь рядом с этим самым кораблём так как на территории хижины которая видимо выполняла у них роль своегообразного контрольного пункта я обнаружил какие-то приборы напоминавшие мне нечто вроде того же пульта для вакуумной бомбы Я имею в виду технологии изготовления много гораздо большего размера. Этот прибор, возможно, и был тем самым передатчиком, с помощью которого андроиды могли связываться с Аврелией. Вот только основной проблемой для них оказалось именно то, что прибор подобного рода не предназначен для использования на открытых пространствах столь длительное время. И вот же сюрприз. Неожиданно для андроидов, но вполне ожидаемо для какого-нибудь человека. Этот прибор, видимо, из-за постоянного нахождения под открытым небом банально сломался, а отремонтировать они его по какой-то причине, возможно, опять же из-за отсутствия возможностей, просто не смогли. Но, честно говоря, мне на него было даже больно смотреть. Весь покрытый какими-то потёками, ржавчиной и ещё каким-то мусором этот прибор явно не был предназначен для использования в таких условиях. но теперь уже ничего не поделаешь. Этот прибор был уничтожен самой природой. Видимо, здесь сама погода позаботилась о том, чтобы этот пост андроидов вы был из своего расписания надолго. Тяжело вздохнув, я обошел эту коробку из пластика и металла, которая ничем, кроме как передатчиком, быть то не могла. Внимательно осмотрев ее, я попробовал поднять этот предмет. Его антенна, которую я видел при этой коробке. разобралась довольно быстро. Всего лишь надо было дёрнуть её несколько раз. Она была составная, а сам прибор весил килограмм 10. Не так уж и тяжело, если так подумать. Значит, есть возможность этот прибор как трофей отнести в город. А что? За последние сотни лет такие трофеи в город никто не приносил, а тут я. Такой весь красивый да ещё и с таким подарком. думаю, что сами жители города будут шокированы тем, что я вообще сумел что-то подобное раздобыть. Вполне может быть. Так что у меня есть возможности, которыми надо воспользоваться. Быстро собрав эту рацию, я аккуратно посмотрел её заднюю стенку. Там была какая-то выемка, скорее всего, имевшая отношение к аккумулятору, валяющемуся поблизости. Пару таких брусков я обнаружил рядом на этом самодельном столике. Они были жутко окислевшиеся, все в какой-то зелёной плесени. Скорее всего, тоже нерабочие, но мне это было не суть важно. За 400 лет любое оборудование дойдёт до такого состояния, поэтому я, по крайней мере, был уверен в том, с чем столкнулся в этой ситуации. В первую очередь, я имею в виду именно намёки на то, чем вообще можно тут пользоваться, но появятся ли тут другие андроиды после гибели этой пары? И вот же загадка. Да и в городе тоже могут появиться новые проблемы. Ситуация может осложниться ввиду того факта, что тут же у большинства людей возникнет множество вопросов. Но в первую очередь все они будут интересоваться тем, что касается именно моей находки. Ведь многие из них захотят выяснить подробности. А где подробности? Там и возможные факты. И большая часть таких вещей по сути была для меня недопустимой роскошью. Я просто не мог позволить такой информации выйти наружу, масса колонистов. Вы можете меня сейчас, конечно, в чём-то обвинить, например, сказать мне о том, что я по своей глупости хочу скрыть довольно важную информацию, которая имеет стратегическое значение для всего города. Ну, давайте будем честными. Какая ещё, к всем чертям, стратегическая информация? Я думаю, что если бы люди хотели, то они бы уже давно нашли способ сюда добраться. А вот чем бы всё это закончилось это уже второй вопрос. Я понимаю это хотя бы из-за того, что не стоит по какой-то глупости считать всех жителей города тупее себя. В данной ситуации большая часть сложности у людей возникает именно из-за их самоуверенности и самоуправства. И когда я утверждаю подобное, это совершенно не шучу. Да вы сами подумайте. Логику свою включите, если она у вас имеется. любой потенциальный противник, с которым вам возможно придётся таким образом столкнуться, просто удивлённо посмотрит на вас и спросит: "А что это такое?" Я в данном случае имею в виду полусгнивший прибор, стоявший в хижине из хвороста. Да это и не хижина даже, это был скорее всего какой-то шалаш, что ли. И вот в этом шалаше ютились два андроида, которые, судя по всему, и построили подобные убежища уже после того, как сами поняли всю разрушительную силу природы этой планеты. На примере того же самого передатчика или что это такое у них тут было. Но и это сейчас было тоже не суть важно. Важнее было то, что из-за непродуманности действий подобный замысел с самого начала был обречён на провал, и всё только из-за того, что искусственный интеллект, который их сюда послал, просто забыл дать им пару дополнительных инструкций. Например, потребовал бы, чтобы они использовали любую возможность для сохранности оборудования. А ведь это было не так-то уж и сложно предусмотреть. Надо было всего лишь подумать о том, каким образом эти два андроида смогут вообще нести свою вахту. Ведь в первую очередь можно понять, что в данной ситуации они окажутся в своеобразной ловушке. Я-то это прекрасно понимал. Однако этого, видимо, не понимал искусственный интеллект, отправивший эти рабочие единицы или как их там ещё принято называть, выполнять своё распоряжение. Так что было не мудрено и то, что эти искусственные существа вполне ожидаемо оказались в таком плачевном состоянии. Но даже в таком виде я не стал бы их недооценивать. У меня было стойкое подозрение, что даже в таком жутком состоянии данных существ стоит опасаться. все-таки не стоит сбрасывать со счетов их силу и возможности достаточно современных механизмов, чего у меня в принципе быть не могло. Конечно, вы можете тут же заявить мне о том, что я же человек, а значит должен быть заведомо сильнее и, возможно, даже быстрее этих искусственных созданий, особенно с учетом их состояния. Возможно, так все и должно быть, но я бы в первую очередь на вашем месте думал бы не об этом. Для начала я обратил бы внимание на то, что это всё-таки механизмы. Человек может быть насколько угодно хитрее и даже быстрее этих своеобразных существ, но при этом он никогда, заметьте, я не просто так отмечаю этот фактор, он никогда не сможет взять силой, например, какое-нибудь механическое или гидравлическое устройство. Металл есть металл. Я, конечно, помню все эти истории про людей, которые могут гнуть металл. Такое тоже вполне возможно. Но, пожалуйста, обратите внимание в первую очередь на тот факт, что металл они гнут в состоянии покоя, а не тогда, когда этот самый металл пытается тебе шею свернуть. А то, что андроиды могли пойти на это, я даже не поддаю сомнению. Достаточно всего лишь обратить внимание на тот факт, про который многие просто забывают. Типичный пример обычная гидравлика. Ну, не думайте же вы, что человек, каким бы он сильным ни был, сумеет разделаться с гидравлическим прессом, который будет в этот момент пытаться его раздавить. Но если вы так думаете, то я могу в данном случае вам только посочувствовать. Хотя бы по той причине, что пересилить гидравлику человек, в принципе, не сможет. Как я уже сказал, металл это металл, а хороший металл, с которым в данном случае мы, может быть, имеем дело, может быть гораздо опаснее, чем вы думаете. Я не зря делаю пометку на качестве металла. Пётр мне рассказывал о том, что в прошлом люди умели делать очень хорошие вещи, тем более на земле. Те же самые андроиды, скорее всего, делались с учётом возможного возникновения каких-то проблем на корабле-колонизаторе, где, к примеру, какой-нибудь человек просто будет не в состоянии справиться с ситуацией. Например, с какой-нибудь заклинившими дверями. Нет. Не думайте, я опять же не просто так напомнил про дверь. Дело в том, что в дневнике родственников Петра я встретил упоминание о таком курьёзном случае. Один из офицеров очень спешил из-за того, что получил расстройство желудка и ворвался в туалет очень громко хлопнув дверью, в результате чего дверь захлопнулась и её заклинило. Честно говоря, я даже не знаю, как можно было так сделать. Но факт стал историей, а кто я такой, чтобы оспаривать это? Так вот, оказавшись запертым в туалете, офицер начал звать на помощь, и кое-кто, находившийся по соседству, всё-таки решил его спасти. И он открыл эту дверь. Вот только открыл он её немного не так, как она закрывалась, и в результате туалет офицерского состава корабля оказался в очень весёлом положении. У него была оторвана дверь. А всё из-за того, что когда офицер давал распоряжение андроиду помочь ему выбраться, он не подумал о том, что для андроида фраза "дёргай сильнее" звучит как полноценный приказ. И, естественно, что андроид его выполнил и дёрнул посильнее и просто к чёртовой матери её оторвал. И всё. Причём поставить на место оторванную дверь уже было невозможно. Он её так искаверкал, что в результате этого события, как я уже сказал, Офицерский состав оказался в довольно сложном положении. Правда, спустя некоторое время её полностью заменили и поставили на место, но сама история осталась. Так что про силу андроидов я рассказывать ничего не буду. Эти искусственные создания были достаточно сильны, чтобы не рисковать подобным образом. Да и с самими офицерами капитану корабля пришлось потом провести целую беседу. чтобы они в следующий раз отдавая какие-нибудь похожие приказы, сначала думали, как следует, прежде чем делать такие глупости, чётко понимали то, чего они хотят, и главное, кого они просят что-то сделать и как. Остальное в данной ситуации было уже не суть важно. Так что мои предположения и опасения были вполне понятны и объяснимы. Разобравшись с рацией, которую тут же отнёс к своим вещам, я принялся дальше пытаться оценивать ситуацию. В первую очередь по той причине, что мне надо было для начала оценить, как следует, общее положение дел на этой территории, а потом попытаться как-то всё это решить. Однако ситуация складывалась весьма странная, так как никаких следов ведущих куда-либо в сторону, где могла быть база этих существ, я так и не обнаружил. А значит мне следовало бы подумать о том, что я буду делать дальше. Сейчас мне надо было сделать что-нибудь для того, чтобы без запаски отправиться в обратный путь, ведь я потом собираюсь все равно сюда вернуться. А вдруг тут какой-то сюрприз появится такой же, как и был ранее. Честно говоря, я сначала даже растерялся. Благо, что действовал не раздумывая, как произошло и в этот раз. Если бы я просто недооценил ситуацию... то мог бы элементарно попасть в ловушку этих искусственных существ. А то, что я видел, отнюдь не настраивало меня на мирный лад в отношении этих металлических болванчиков, ведь они явно хотели смерти человеку. Так что в данной ситуации я не был бы уверен в том, что находился в безопасности, даже выслушивая откровения того парализованного андроида, который всего лишь рассказывал мне о том, что никакого вреда людям Онима мамесье, в принципе, не собирались. Уже только поэтому я понимал всю величну проблемы, с которой мог тут столкнуться. Кто знает, что могут сделать с здесь эти монстры. Я, например, этого не знаю и точно сказать не могу. Теперь мне осталось только одно понять, что же делать дальше со всеми этими трофеями. Я понимал, что рано или поздно даже Аурелия наверняка поймёт, что здесь могло что-то случиться, хотя За 4 сотни лет так и не поняла, не понимаю. Я, конечно, не уверен в том, что этот передатчик, который имелся у андроидов, вышел из строя в первый же день. Возможно, что он и проработал пару-тройку лет. Но даже в этом случае должно быть какое-то объяснение её равнодушию к ситуации, и её подчиненные единицы просто исчезли, а она никак не проявляет активности. Но ведь она сама дала им приказ охранять данную территорию. Что же тут происходит? Как я уже говорил, некоторые странности того, что здесь случилось, меня очень сильно настораживали, и уже только поэтому я понимал, что надо быть внимательнее. Первое моё желание было просто попытаться уйти отсюда и, вернувшись в город, подготовиться к этой экспедиции более тщательно. И мне кажется, что такое решение вопроса было бы оптимальным. Вот только для начала мне надо было убедиться в том, что при возвращении сюда меня не будет ожидать какой-нибудь весьма неприятный сюрприз в виде пары тройки андроидов, которые приползут сюда выяснить причины исчезновения их товарищей. Так что надо было позаботиться об этом деле. А как это можно сделать? Довольно просто. Надо сделать здесь своеобразные сигналки. Если придёт какая-нибудь тварь, и зацепить такую сигналку, Прямо в проходе этого пещерного коридора для меня должен будет появиться какой-нибудь знак об этом явлении. Осталось только попытаться понять, что именно я буду использовать как этот самый тревожный сигнал. Немного подумав над этим вопросом, я решил, что надо будет сделать что-то вроде своеобразной конструкции, которая хотя и хрупкая, но сама по себе не разрушится. Да и делать такие сигналки надо из природных материалов, чтобы эти андроиды, если вот они нарушат perimeter, не заинтересовались и не утащили их куда-нибудь. И я решил попытаться всё-таки смастерить что-то подходящее мне в данном случае. Конечно, кто-нибудь может сказать, что с моей стороны подобное выглядит просто глупо. Я даже спорить с вами не буду, так как не вижу для этого никаких причин, если вы считаете себя умнее всех окружающих. то зачем мне с вами спорить? Я же себя таковой не считаю. Я заранее понимаю, что у любого человека есть право на своё мнение, ошибочно или нет, не мне решать. Поэтому я считаю, что в данном случае нет никакого резона вмешиваться в ваши размышления, какими бы они ни были. Так что давайте не будем усугублять ситуацию. Мы можем долго спорить на эту тему практически вечно, а надо ли она нам оно? Это сложный вопрос. В этот раз я решил использовать сигналки, ту самую леску, которую купил в городе. Она была тонкой и практически незаметной. Я сомневаюсь, что андроиды обладали каким-либо обонянием хищников, поэтому и рассчитывал на то, что эту леску заметить андроиды банально не смогут. И я решил заранее попытаться сделать всё так, чтобы андроиды даже не успев подойти к этой пещере, уже обнаружили мою сигналку. Я понимаю, что если сделаю ее из каких-либо искусственных материалов, то это действительно может привлечь слишком много внимания со стороны тех же андроидов. А вот если кто-нибудь из андроидов просто обрушит каменную пирамидку, тем более на себя на глазах, а где-то в стороне, то для этого существа подобного проблемы не будет. В горах очень часто камни под собственным весом куда-то катятся, а значит у меня есть прямая возможность сделать все довольно просто. и не предвзято. Даже если они сюда и придут, то обратить внимание на то, что осыпались какие-то камни, вряд ли смогут. Вот только для этого надо хотя бы понимать то, что именно ты пытаешься сделать. Петр часто в лесу использовал подобные вещи для того, чтобы выяснить, ходит ли кто-то за нами по следу. Один раз такой ловушки он использовал даже извиняюсь за выражение обычное человеческое дерьмо. Честно говоря, когда этот охотник все же шел за нами. Мне было даже как-то смешно знать о том, что он уже вляпался по самое не болуйся. Конечно, кто-нибудь тут же спросит меня о том, а в чём смысл подобной ловушки? А смысл в том, что нормальный охотник не захочет ходить за кем-то. Он будет охотиться сам. А тот, кто ходит за другими охотниками и высматривает места, где расположены их ловушки, это обыкновенный вор. Так вот, когда этот охотник пришёл в город, Первыми, кто обратил внимание на запах, исходящий от него, были охранники на воротах. Надо сказать, они были удивлены случившемуся с ним конфузу, но когда поняли ситуацию, то долго смеялись. Самое интересное было в том, что сам этот охотник был очень недоволен случившимся, ведь все его хитрости тут же оказались на виду. Как и казалось, он действительно ходил за другими охотниками и обворовывал их ловушки. но пойманный фактически на горящем не смог ничего противопоставить фактам да вы сами подумайте ну пошел бы он посрать в лесу нет по сути этого он не мог сделать ну не враг же он самому себе остается только один вариант который заключается в том что он следил за кем-то кто мог где-то посрать следил настолько невнимательно что сам же и вляпался может быть, он шёл после другого человека, который отложил такую своеобразную метку на дороге. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что в лесу дорог нет. Я имею в виду именно ту тропу, по которой шёл такой охотник. Как я уже сказал, обычные охотники не ходят по чужим тропам. У них есть свои. Так что тому молодому парню, который поступил так глупо, дорога в лес была заказана, и потом ему пришлось искать для себя другое занятие. Я не просто так об этом говорю. Дело в том, что охотники, узнав о его любопытстве, пообещали этому парню в лесу что-нибудь оторвать, и, судя по всему, это что-то должно было быть на его плечах, как результат дорога в лес ему уже была полностью закрыта. Но не буду же я здесь такими на расклады. Нет. Я сделал несколько струн из лески, натянув их в определённых местах. Сначала возле их так называемой хижины, которая действительно больше была похожа на какой-то шалаш, недостроенный причёт. В вторую сторону я натянул уже возле навеса, где стоял тот самый андроид, ожидающий в засаде. И в третью сторону я натянул как раз перед пещерой. Каждая из этих струн была проведена к определённой каменной пирамидке, которые располагались на некотором удалении от выхода из пещеры. В данном случае в первую очередь я рассчитывал на то, что приближаясь сюда, замечу сработавший сигналку раньше, чем кто-то заметит самого меня. А вот самая последняя сигналка должна была первой меня предупредить о том, что кто-то входил в пещерный коридор. Её пирамидку я расположил достаточно далеко по коридору именно для того, чтобы знать, стоит ли мне опасаться приближаясь к выходу из пещеры какого-нибудь неожиданного сюрприза или же нет. А что? Это довольно важно, и поэтому эта сигналка и была для меня делом первоочередной важности. Я отлично понимаю, что, например, там, где были расположены их своеобразные убежища, может произойти всё что угодно, начиная с того, что сама их хижина, на которую было страшно смотреть, в любой момент могла просто развалиться от малейшего дуновения ветерка. И это могло заставить мою сигналку сработать. То же самое можно было сказать и про навес, а это означало то, что при приближении к этим сигналкам я должен быть просто более внимательным, что там может быть что-то, что именно неизвестно. А вот это сигнал, касающийся входа в пещеру, сработает только в одном случае, если что-то или кто-то ее потревожит. Как результат, я буду точно знать, стоит ли мне вообще туда приближаться или лучше пасти речь о. Знаете, очень часто люди недооценивают потенциальную угрозу. Я в данном случае говорю именно о том, что можно легко и просто попасться самому в ловушку. Вот так вот сунул свой нос куда не следует и все. Да, я сейчас знаю, что здесь для меня более или менее безопасно, ведь андроидов, которые здесь дежурили, я ликвидировал. Но при всем этом я хотел бы напомнить вам очень важный фактор, про который вы можете забыть. Андроидов на корабле колонизаторе было отнюдь не два, и что-то мне подсказывало, что Аурелии не стало бы посылать последних андроидов на охрану этого коридора. Здесь была какая-то загадка. Во-первых, сам этот коридор. Он не мог появиться благодаря стараниям андроидов. Я не видел подобной техники в колонии, и вполне возможно, что на корабле колонизаторе её тоже не было. Значит, мне стоит заранее подумать о возможном конфликте ситуации с моими интересами, так что я лучше подстрахуюсь. Расположив все три сигналики, я убедился в том, что они работают, и только потом принялся собираться. Тела этих двух андроидов я решил оставить пока что здесь. Их головы я им уже отрубил, а сами тела сложу точно так же, как они складывали тела людей, так сказать, в пику тому кладбище. Пусть и пере, если кто-то и появится здесь со стороны андроидов. Немножко удивиться. Я же в данной ситуации собирался вернуться назад в город, чтобы более тщательно подготовиться к экспедиции, а попутно и проверю свой самострел, оставленный на территории моего охотничьего участка. Попался ли кто-нибудь на него или нет, мне это было интересно, и поэтому я и собирался идти обратно к тому же, слишком много впечатлений для одного раза. Попутно я решил с базы забрать один снаряд для той самой тридцати семи миллиметровой авиационной пушки в металлической гильзе в качестве примера того, что я кое-что нашел. Просто хотелось бы удивить жителей города и посмотреть на то, сколько же они меня заплатят за этот вот поиск. Все дело в том, что в последний раз я слышал некоторые возмущенные выкрики по поводу того, что я слишком много болтаю. И возможно, я ничего здесь и не находил в виде тех самых неизвестных тварей, которых описал. Поэтому мне хотелось бы их всех немножко удивить. Собрав все свои вещи, я аккуратно отошёл от этого выхода как можно глубже и уже туда переложил свою поклажу, после чего вернулся назад. У меня уже был заготовлен своеобразный веник из веток и листвы, и я специально прошёлся по этому коридору, старательно разметая пыль. Вы, возможно, тут же спросите меня о том, зачем нужно делать эту глупость. Я же в данном случае скажу, что это не глупость. Я заметаю следы. Даже если андроиды и войдут сюда, то мои следы и следы присутствия людей здесь они обнаружат. Но после того урагана, который я устроил здесь в коридоре, чтобы поднять целую пылевую бурю, следов на несколько десятков метров не будет. Более того. Сами тела этих андроидов будут покрыты слоем пыли, что даст понять этим искусственным существам, главное, случилось это всё очень давно. А то, что они сами не проверяли свой пост, так это уже их собственная проблема. Надо сказать, что эта пылевая буря едва меня самого не заставила задохнуться. Однако я всё-таки добежал до своих вещей и, подхватив их, бросился к выходу. Мне еще надо было кое-что с той базы забрать, что было довольно важно уже для меня самого. Конечно, вы скажете мне о том, что я мог такой снаряд купить и в городе, ведь у нас там тоже есть автоматические пушки похожего калибра. Вы видимо меня плохо слушали. В последнее время, минимум три с половиной сотни лет, а то и больше, в колонии используются безгильзовый боеприпас, а такие патроны и снаряды являются коллекционными. И их никто просто продавать не будет. И любая продажа подобного предмета вызывает целый ажиотаж. Даже можно устроить настоящий аукцион, и на этом аукционе неплохо можно подзаработать. Интересно, может мне действительно устроить аукцион? И, например, продать одну голову андроида? Надо подумать. Это все будет видно, когда я вернусь в город, но сейчас? Сейчас мне надо было собираться, поэтому я довольно бодро двинулся в сторону базы, по этому тёмному коридору. Уже без опасений, включив имеющийся у меня фонарик, меня ждала дорога домой. И выбора у меня не было, так как я сам прекрасно понимал, что если не вернусь в ближайшее время, то меня могут похоронить. Снова, если уже не похоронили. Интересно, как на это моё возвращение отреагируют охранники? которая меня уже второй раз будут мёртвого видеть. Загадка. И мне интересно узнать ответ на эту загадку. Хмуро усмехнувшись, я направился в обратный путь, сам отлично понимая, что предсказать все сюрпризы в городе мне просто не получится. А значит, остаётся только одно. Ставки вот со с ними и решать по мере поступления проблем. А уж то, что проблемы у меня будут, я почему-то не сомневался. Возвращался я через ту самую пещеру, через которую сюда и попал. В этот раз я двигался куда спокойнее и даже чуть ли не весело, ведь я знал, что здесь вокруг сплошной камень и никакой опасности по близости нет. Твою же мать! Резко замерев на месте, я понял, что едва не совершил самую глобальную ошибку охотника, которую только можно было сделать. Вот только этого мне и не хватало. Я же вообще-то не у себя дома. Какого демона я тут иду, и чуть ли песни не распеваю! Резко остановившись на месте, я даже достал свою флягу и плеснул себе в лицо пригоршню воды. Невероятно большая трата подобных ресурсов, но мне надо было встряхнуться. Я так и не понял того, что здесь сейчас произошло. Почему я так радостно побежал по этому коридору? Вообще-то я нахожусь практически в тылу своего врага, и мне сейчас надо сосредоточиться. А я бегу тут, понимаете ли, весело фонариком помахивая. Это ли не первый признак глупости, на которую только может пойти человек? Возможно, именно вот так вот все эти люди и попали в ту ловушку. Они высадились здесь, оставили всё в виде склада, а потом пошли проверять пещеры. И я понимаю, что всё это очень глупо даже звучит, а не то, что выглядит. Для начала они должны были полностью обследовать эту территорию. а уже потом пытаться здесь что-то делать. Но получилось то, что получилось, вернее, ничего хорошего у них так и не получилось. Все люди погибли. Я не знаю, сами ли андроиды их выманили на ту сторону скал через этот пещерный коридор, или, может быть, люди сами начали по одному туда выходить. Настороживает факт наличия этого коридора, которого в принципе быть не должно, а также и осведомлённость самих андроидов. Они-то откуда знали о том, что люди могут через этот коридор выйти в ту долину и попытаться найти корабль колонизатор? Откуда они всё это могли знать? Вывод только один. Был какой-то вражеский шпион, который мог выдать им всю эту информацию. Я понимаю, что звучит это так себе. Какие ещё демоны, шпионы среди людей у искусственного интеллекта? Да кто угодно. Тот же самый передатчик, который установлен на каком-нибудь ещё унакоп. просто во время передачи сигнала дублировал его на упавший корабль колонизатор. Так это возможно? Думаю, что вполне возможно, поэтому даже не подаю сомнения в возможности искусственного интеллекта, который сумел обмануть даже андроидов, не говоря уже про людей. Придя в себя, я уже более осторожно двинулся дальше. Теперь я шёл и осматривался по сторонам, помня о том, что этот коридор каким-бы монолитным и безопасным не выглядел. В один прекрасный момент действительно может превратиться в смертельную ловушку. Поэтому я двигался уже достаточно настороженно, всё же достаточно быстро. Я понимаю, что хотел взять с собой полностью тело андроида, но думаю, что двух андроидов я всё равно не утащу, поэтому взял их головы. По крайней мере, это значимая трофея. Пластик на них уже действительно пришёл в негодность, и было видно, что это даже не куклы. Правда, пришлось повозиться. Но удар арбалетного болта, который повредил их шейные, так сказать, отделы, позволил мне сделать это быстро. Я, конечно, и сам понимаю, что может найтись какой-нибудь доброход, который предложит мне потом восстановить этих андроидов, если случайно или по какой-либо глупости я вдруг захочу припаять обратно все эти проводки, которые я перебил. Ну да. Только вы учтите, пожалуйста, тот факт, что скорее всего, когда эти два чучела включатся, и так сказать, придут себя, то первое их желание будет убить меня, меня или кого-нибудь из людей, находящихся поблизости, а этого мне бы не хотелось. Но при этом я стараюсь не забывать о том, что всегда найдутся идиоты, которые могут захотеть это сделать и без меня. Вот пусть без меня это и делают, по крайней мере, чтобы меня поблизости не было. Или в худшем случае делают это через огромный рубильник. которые можно в случае необходимости просто выключить или даже взорвать. всякое в жизни бывает, так что лучше я перестрахуюсь, к тому же я собирался выставить эти головы как собственные трофеи. сделаю у себя дома комнатку трофеев и поставлю их на полочку. а что? я имею на это полное право. кто мне подобное может запретить? вряд ли кто-то вообще будет способен на это. Также я уверен в том, что найдутся любители диковин, которые захотят у меня выкупить подобные трофеи для собственных коллекций. Ну что же, им никто не мешает это попробовать сделать, тем более что я уверен в одном. В этом списке на первом месте будут стоять те самые учёные, которые явно попытаются забрать у меня такие трофеи для изучения. Это же какое подспорье может быть людям. Для начала сама технология а потом и сами андроиды, которых можно, например, поставить патрулировать улицы, не говоря уже о чём-то другом. Да, я всё это прекрасно понимаю. Но давайте будем честными в данном вопросе. В первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эти андроиды всё же достаточно ущербные. И я не просто так говорю про то, что они ущербные, они на людей нападают. Так какая же глупость может вынудить меня пойти на подобное. Для начала я, конечно, предупрежу всех этих умников о том, что андроиды опасны для людей. Ну, типичный пример это то, что они напали на меня и только чудом мне удалось извернуться, а также и убить двух андроидов. Сначала одного, а потом другого. И только из-за того, что я сумел заманить их в ловушку. А что Глупо даже предположить, что эти существа искусственного происхождения будут себя вести по-другому с людьми, если их всё-таки подключат и запустят в работу. При всём этом и я прекрасно понимаю, что все мои предупреждения могут просто пропасть впустую. Как я уже говорил, люди вряд ли будут слушать того, кто не имеет в городе большого авторитета. Авторитет у нас имеет те, кто имеет хорошую родословную. Чего я про себя сказать? В принципе, не могу. Да кто-нибудь может сказать мне о том, что тот же самый Александр Дмитриевич ко мне вроде бы прислушивается. И главное в данной ситуации слова вроде бы они то, что прислушивается. И уже и только поэтому я бы как следует задумался, ведь в данном случае всегда можно понять одну главную деталь, про которую многие забывают по простой причине. Они не хотят об этом думать. И это самая деталь говорит о том, что в данном случае люди привыкли к определённым правилам. И не только правилам, они обычно стараются себя вести соответствующим образом. То есть, если им о чём-то серьёзном заявит, например, этот же Александр Дмитриевич, то его услышат и будут выполнять всё в строгости. А если нет, если это всё скажет какой-нибудь посторонний мальчишка, вроде меня, кто меня будет слушать? Да никто не будет, тут даже и задумываться не стоит. Конечно, можно попытаться, к примеру, сначала рассказать все самому Александру Дмитриевичу с подробностями. Было бы неплохо также показать ему и дневник предков Петра, заявив о том, что это все я нашел на месте лагеря того самого лагеря ученых. Хорошо, но там есть и более поздние записи. Сам Петр записывал кое-что впоследствии. Ну, не буду же я показывать ему тот факт, что по какой-то глупости взял и порвал дневник. Свежие разрывы на бумаге будут видны, так что не стоит даже и думать о таких глупостях. Вы тот же спросите у меня о том, о какой бумаге я вообще говорю. Если в городе для подобных записей используются листы из тонкого пластика? Использует. Вот только дневник, который я читал, был бумажный, и каждую страницу, видимо, уже сам Пётр старательно закрывал прозрачным пластиком, видимо, для сохранности. Это ламинированный набор листов получился. И как я объяснил мэру то, почему этот дневник полностью ламинирован? Скажу, вот в лесу нашёл ламинатор и решил сделать такую модификацию, чтобы сохранить бумагу, думая, что меня скорее всего закроют в больницу. Я, конечно, могу считать себя тупее себя, но не настолько же. Да и на месте самого Александра Дмитриевича я бы не особо верил такие объяснения. Да и глупо это всё. уже только потому, что я бы задумался о возможных последствиях. Я имею в виду последствия этого легкомысленного поступка. Поэтому свой дневник, который перешёл мне по наследству, я не собираюсь никому каким-либо образом демонстрировать. Просто расскажу о том, что Андройд напал на меня, а дальше пусть что хочет, то и делает. Надо будет, кстати, предупредить этих наивных умников, я имею в виду учёных о том, чтобы они побеспокоились о себе сами. То есть и дураку понятно, что если они не подумают об этом, то при попытке подключить андроида и попытаться его допросить, для них всё закончится очень плохо. Кстати, я знал о том, что в городе иногда преступников есть таких ловят, допрашивают при помощи детектора лжи. Есть такое устройство. Так вот, Надо будет сказать Александру Дмитриевичу о том, что я готов пройти проверку на этом детекторе по тому вопросу, что андроиды опасны для людей. Тем более, что и сам этот андроид перед тем, как отключиться, мне рассказал о том, что они нападали на людей ещё на борту корабля колонизатора. Честно говоря, я не знаю того, как они вообще фактически дожили до этого времени. Если так подумать, то по сути эти андроиды должны были бы уже давно разрушиться. но, видимо, запас прочности в этих устройствах был просто запредельный, если они просуществовали в активном режиме целых 4 сотни лет. Поэтому я заранее продумывал над тем вопросом, про который надо предупредить всех же самых жителей города. А что? Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, то, что авторитет у меня не сильно большой, но всё-таки надежда, как говорится, умирает последней. А я надеялся на то, что люди ко мне все же прислушаются, и если и попытаются подключить какого-нибудь из этих андроидов, то сделают это на каком-нибудь постаменте или стенде вроде своеобразной головы профессора Доуэля, знаете. Я долго не мог понять причин для подобных действий, когда мне мать дала прочитать эту книгу, да в электронном варианте в школе. Ну тогда она там еще была, была такая возможность. В школах нам учебники выдавали в виде электронных планшетов, на которых кроме этой литературы ничего не было. Но мне удалось прочитать эту книгу. Учительница ещё была удивлена моей заинтересованностью подобной литературой, так что я оказался довольно оригинальным учеником. Я, конечно, и сам понимаю, что многие люди могут сказать мне о том, какая глупость подобное действо с моей стороны. Вообще-то даже дураку понятно, что книги хотя бы иногда надо читать. Ну, знаете, честно говоря, когда мне в руки попал этот дневник предков Петра, который я иногда называю дневником самого Петра, ведь я тут рукописный текст мне попал именно от него в наследство. Я понял то какое чувство возникает у тебя, когда удаётся в руках подержать настоящую книгу. Ничто не сравнится с этим ощущением надёжности и покоя, которое ты получаешь, когда в руки попадает настоящая книга. Я прекрасно понимаю, что в век технологий такие носители информации и не в моде. Но, честно говоря, когда я увидел на видеозаписи библиотеку, то поразился. Конечно, можно сказать сразу о том, что в такой библиотеке будет гораздо меньше книг, чем, например, в том же самом электронном планшете с памятью в сто двадцать или двести пятьдесят шесть гигабайт. Да, гораздо меньше, но они настоящие. Когда ты берёшь такую книгу в руки, то, наверное, ощущаешь какое-то умиротворение, хотя это и не сильно удобно. Но не в этом дело. Я не пытаюсь учить кого-то чему-то собственному. Зачем мне это надо? У каждого человека есть своя голова на плечах, но я хотел бы просто в один прекрасный момент снова ощутить в руках какой-нибудь подобный манускрипт. Будет ли это когда-нибудь? Не знаю. Хотя, может быть, на корабле колонизаторе И сохранилось что-нибудь из подобных трофеев, вполне может быть. Просто надо быть внимательнее к некоторым вещам, гораздо внимательнее, скажу я вам. Не надо гнаться за модой, за новыми технологиями. Это не всегда хорошо. Вы, конечно, можете попытаться оспорить мои слова. Ну что же, давайте поспорим. Хотя я уверен в том, что большая часть людей, которые будут пытаться мне что-то доказывать, настоящей книги и в глаза-то не видели, а скорее всего используют какие-нибудь аудиозаписи, чтобы прослушивать книги в интерактивном режиме. Вообще-то это само по себе довольно глупо. Когда я читал дневник сидя возле камина, где от жара пламени потрескивают дрова, это ощущение не передать. Попробуйте сами когда-нибудь взять какую-нибудь книгу, которая вам нравится, только натуральный носитель, не электронный планшет или или электронную книгу. обычно в него в твёрдом или мягком, но лучше, конечно, в твёрдом переплёте, и тогда вы поймёте всё то, о чём я говорю. Даже если включить его для себя электронный камин, то прекрасно поймёте разницу с электронными книгами. Такого ощущения просто в принципе не будет, а всё из-за того, что есть вещи, которые просто не могут быть таким образом заменены. Не могут, и всё. Хоть убейся. Поэтому я бы на месте людей не спешил к нации за технологиями, хотя кто я такой, чтобы давать им подобные советы и рекомендации? Кто захочет, тот услышит, а кто услышит, тот поймет все то, о чем я говорю. Остальное сейчас пока значение не имеет. К тому же никогда не стоит сбрасываться с счетов факт того, что многие люди в последнее время текст просто усваивают и не более того. Звучит это все, конечно, довольно глупо. Но я скажу немного о другом. Для начала я хотел бы обратить внимание людей на такие мелочи, как сам процесс восприятия информации. Вот, к примеру, вы можете через пару недель, я даже не говорю про пару дней, пересказать книгу, которую прочитали. Можете? Это очень хорошо. Я даже это мурат, честно говоря, а есть ли нет? Например, когда меня учили читать и писать, заметив мой интерес к книгам, Мой первый учитель в первой вычирился постарался привить мне привычку во время чтения текста представлять перед собой картинку того, что там происходит. И надо ли вам говорить о том, как сразу же поменялось моё восприятие усваиваемой информации. Я действительно представлял себе то, что вижу, а не читаю. И было гораздо интереснее, чем если бы я просто видел перед собой буквы. Гораздо интереснее, скажу я вам, хотя кому-то подобное, скорее всего, будет и не по душе. Иногда моя учительница заставляла меня на уроках пересказывать прочитанный текст. Я книги глотал словно сумасшедший. Мог по сути за один день прочитать довольно толстую книгу, и она, естественно, не верила в это. Так что мне приходилось рассказывать то, о чём я там прочитал. При этом ввсём я естественно рассказывал этот материал именно так, как усвоил. Надо ли вам говорить о том, что некоторые вариации того, что я и говорил, отличались от текста? Но, честно говоря, моя учительница была рада этому, ведь она видела то, что я не просто прогнал этот текст через свои зрительные нервы, но при этом ещё и усвоил, а также и переработал его, осмыслил по-своему. Что тут поделаешь? Но у каждого человека своё восприятие ситуации в жизни просто не бывает. так что уже поэтому стоило бы задуматься о том, чего я хочу добиться и что мне на самом деле нужно. Размышляя над этой ситуацией, я мог только покачивать головой. И я сейчас двигался в нужном мне направлении, стараясь не отвлекаться на какие-то мелочи, но мысли всё равно лезли ко мне в голову. А что вы хотите? Я вообще-то вполне себе адекватное мыслящее существо, ведь не зря же какой-то из мудрецов древности заявил, Я мыслю, а значит, я существую. Уже только исходя из этого вопроса можно было понять, что есть определённые нюансы, которые мне будет сложно объяснить в городе, тем более тем, кто меня может просто не захотеть слушать. Я это всё заранее прекрасно понимаю, но всё равно несу туда трофеи в виде голов андроидов. Возможно, потом я как-нибудь притащу их обезглавленные тушки, сделаю из себя вроде комнаты для трофеев. Где и буду их хранить? Например, как делают некоторые коллекционеры, показывая подобные своим самым ценным гостям. А что? Я имею на это полное право. Моя добыча, а значит, именно я и могу решать то, что мне с ней стоит делать. Своя опасение я, конечно, изложу тому же самому Александру Дмитриевичу. Думаю, что этот человек должен знать об опасности для жителей колонии. Но попутно надо будет рассказать ибо всем этим ещё и семейство Правиловых. Подумав об их новом руководстве, я мог только поморщиться. Ну а что вы хотите? Я немного нервно относился к женщине, которая руководила на данный момент охраной города. Надо сказать, что она была весьма своеобразным человеком, поэтому было бы предпочтительно какое-то время держаться от неё на дистанции. Глупо всё это, конечно, звучит. но не стоит сбрасываться со счетов факты, те самые факты, которые говорили сами за себя. Так что тут и последнему дураку понятно, что есть вещи, которые надо учитывать. А если их не учитывать, то подобная глупость может закончиться для самих людей плохо, банально плохо. И уже только поэтому я бы заранее постарался понять, что же мне следует делать в будущем. Так уже и сам понимал, что в будущем возможны сюрпризы, особенно со стороны тех, кто может оказаться весьма недовольным моей удачливостью. И говоря об удачливости, я не шучу. В городе уже и так многие начали коситься на меня. Я молчал про других, что бы. Но даже на территории сектора района второго кольца нашлись доброхоты, которые начали мне завидовать. Да-да. Были и такие умники, которые почему-то считали себя обделенным вниманием этой самой госпожи удачи. Честно говоря, мне от этих откровений было даже как-то не по себе. Да вы и сами подумайте, ведь данной ситуации у этих людей большие связи и возможности. Как говорится, если вам что-то надо, то попробуйте это взять сами. Конечно, вы тут же напомнете мне о том факте, что мне же в этом вопросе часто помогает Михаил по приказу самого Александра Дмитриевича. Так чего мне жаловаться в этом случае? Да, жаловаться вроде бы ни из-за чего. Но учтите главный фактор, про который, возможно, вы просто и даже банально забываете. Я имею в виду как раз то, о чём на данный момент может идти речь. Я имею в виду именно возможности людей. Не стоит сбрасываться со счетов тех, кто может в один прекрасный момент меня неприятно удивить. Ведь есть определённые вещи, за которыми просто необходимо постоянно следить. Вы можете заявить мне о том, что я действую ошибочно, и, возможно, даже будете в чём-то правы. Заметьте, что я с данной постановкой вопроса даже спорить не буду, так как для этого просто никакого повода не вижу. А вы можете спорить сколько вам влезет, особенно если считаете себя вправе это делать. Я же в данном случае прекрасно понимаю главное. Мне сейчас надо любой ценой дойти до города, куда я и направлялся. А что Вообще-то я направляюсь по своим собственным делам, что тоже немаловажно. Не забывайте о том, но всегда есть шанс получить что-нибудь желаемое, например, сам факт того, что я смог сюда дойти и выжить. Так что можно заранее понять те самые факторы, которые будут говорить сами за себя. И утверждаю это, я не шучу, да и просто не вижу смысла для подобных шуток. Ну, вы сами немножко подумайте. Какой смысл во всём этом? по сути, особого смысла-то и нет. А значит, следует задуматься о том, чего именно могут попытаться добиться те, кто мог, например, попытаться каким-либо образом занять моё место. Такое тоже было вполне возможно. Мне уже только поэтому стоит быть и всё настороже. Я уже знал о том, что многих людей просто нервирует моя способность находить что-нибудь особенное во время своей охоты, хоть я за это получаю довольно большие деньги. Да и сам намёк Александра Дмитриевича, который недуосмысленно посоветовал мне на некоторое время просто исчезнуть, по-моему, говорил сам за себя, представив себе лицо Александра Дмитриевича после новости о том, что я кое-что нашёл. Даже во время этого отсутствия я с большим трудом сдержал смех. Честно говоря, я себе даже не хотел представлять его реакцию. На месте самого Александра Дмитриевича я бы, наверное, захотел убить такого любопытного умника. А что? Вечно куда-то лезет и находит какие-то приключения на свою задницу. С такими лучше бороться сразу и на месте, а то найдёт ещё что-нибудь, и тогда всему городу придёт один большой коюк. А такое кому-нибудь надо? Думаю, что ему, как мэру города, подобные фокусы ни к чему. И уже только поэтому я заранее понимаю главную сложность ситуации. Но это я. А вот как к этому отнесутся другие, точно сказать об этом у меня просто не получится. Поэтому предпочтительно заранее попытаться предусмотреть конфликтность ситуации. Так что дорога обратно в город займёт у меня не просто определённое время, но также и большую часть моих нервов, ведь мне придётся размышлять о том, что я намереваюсь сделать в будущем. А это не так-то легко, как кажется. Конечно, всегда может найтись кто-нибудь достаточно умный, кто просто спросит: "О чём мне так переживать?" Ведь тут всё понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Да, понятно. Настолько понятно, что можно только дивудаваться. Например, вы можете сказать, что вам понятно главное. Александр Дмитриевич меня поддержит. Честно говоря, мне бы вашей уверенности Я почему-то думаю, что этот человек явно захочет попытаться взять под контроль технологию создания тех же андроидов. Такое тоже было вполне возможно. И что тогда? А тогда люди с ной он наступят на те же самые грабли. Вы знаете, что означает эта фраза? Нет? А вы попробуйте как-нибудь наступить на грабли. Вам понравится. Причем наступите на зубцы, а не так, как большинство людей делают. На ручку наступают. А потом лицом пытаются понять, о чём же вообще в данном вопросе могла идти речь. Вот только ситуация в данном случае для них немного осложняется, и всё только по той причине, что не так-то легко ходить по граблям. Если, конечно, они вдруг по какой-то глупости подумали, что у них есть такая возможность. Тот же Пётр очень часто шутил: "Я, правда, эту шутку не понимал, но, может быть, вы поймёте. Он говорил о том, что самое страшное оружие когда-бы придумали на земле, Это были китайские боевые грабли. Якобы китайцы по ночам раскладывали их перед наступающим противником, и противник был очень сильно удивлён, когда сталкивался с подобным сюрпризом. Я, конечно, не уверен в том, что это правда, но, может быть, всё-таки есть капля правды в том, что было и такое оружие. Я не могу быть в этом уверен, поэтому и не советовал бы и другим говорить что-то, что они не могут оценить с высоты собственных знаний. Вот в данном случае они будут сами выглядеть не очень-то нелепоприятно, если не сказать хуже того. Но как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Так что я не знаю того, что там могло быть у китайцев. Но могу сказать только о том, что если эти люди могли додуматься до такого оружия, то я бы их немного, но всё же опасался. Это не трусость, а просто элементарная предосторожность. А что Вы можете мне точно сказать, на что могут оказаться способны такие люди? Вот, и я, например, подобное откровенно заявить просто не могу. Всего лишь по той причине, что такие вещи просчитать просто не могу. Да и кто возьмётся за такие расчёты? Вы сомневаюсь, а кто? Скажите мне. Нет, вы, конечно, можете заявить мне о том, что данный вопрос решается легко. Может быть, не спорю. Но давайте в данной ситуации постараемся хоть немножко побыть честными. Я бы не был уверен в таких вещах, как вы сейчас утверждаете, и всё только по той причине, что есть вещи, к которым надо быть внимательнее всего лишь. И эта внимательность вас ни к чему не обязывает, она просто даёт вам шанс выжить. Да, вы можете сказать, что я утрирую ситуацию, и я даже с этим фактом спорить не буду. Возможно, так оно и есть. Но давайте подумаем не об этом, а о том, какие будут последствия. Типичный пример это именно факт того, что несмотря на все мои предупреждения, люди в большинстве своём плевать на них хотели по одной простой причине. А кто я такой? Да-да. Кто я такой, чтобы давать им подобные рекомендации? Вот вам и большая часть ответов. Да и зачем меня слушать? Это как раз-таки меня и расстраивает. Ведь в данном случае понятно, что всем этим умникам просто плевать на мои предупреждения. Я даже уверен в том, что в шахте снова кто-нибудь погиб, ведь для того, чтобы эти умники хотя бы подумали бы о том, что им совсем ни к чему было пытаться сталкиваться с этой угрозой, и только потом они, возможно, подумают о том, что здесь происходит. Как и почему надо пытаться принять какие-то меры безопасности. Заметьте, только после этого столкновения они начнут задумываться, и не раньше. по сути, они даже в принципе думать об этом не будут, так как просто не видят для этого никакого смысла. И это для большинства людей. Может стать очень серьёзной проблемой. Однако большая часть таких умников о подобных вещах даже не задумывается. Ведь, как я уже говорил, большинство людей в тех же колониях живут по принципу, что их никакие эти угрозы не коснутся. Как результат пре столкновения подобных интересов эти люди вдруг понимают, что их судьба была не так уже защищена, как они о том думали. И результат будет на лицо. Вся эта псевдозащита, на которую эти люди так рассчитывали, окажется обычной пустышкой. Ну, конечно, кто-нибудь может тут же попытаться заявить мне о том, что в основном результативность любого человека зависит от многих факторов, например, той же удачи ли вследствие А вот скажите мне, пожалуйста, что именно вы подразумеваете под удачей? Что это? Какое-то эфемерное существо, про которое никто и ничего не знает, вроде той самой легендарной птицы счастья? Или может быть еще что-то? Что это такое? Вы можете мне сказать? Думаю, что нет. Вы будете сами удивлены. Но в данной ситуации вы тоже ничего точно и внятно сказать не сможете. И всего лишь из-за того, что вы когда-то и где-то слышали. но в руках не держали. Так же кто-нибудь может заявить, что с моей стороны довольно наивно заявлять такие вещи, ведь по сути я сам пользуюсь в основном удачей. Как результат имею то, что получаю. Ну да, что-то можно попытаться писать именно подобным образом, если, конечно, не думать над тем, что говоришь. Однако я бы на вашем месте подумал бы вот о чем: вся эфемерность происходящего. всего лишь свояобразная приманка, и я не шучу, она есть, только вы её просто не видите. Вам также могут рассказывать множество разных историй с весьма своеобразным оправданием. Вот повезло, но я бы на вашем месте прежде чем верить на слово людям, которые такое утверждают, задался бы вопросом, а только ли в везении удача дело. Давайте попробуем осмыслить ситуацию. Человек утверждает, что ему банально повезло, например, на той же охоте. Он нашел не с дом монстра, вроде того же самого паукоплеваки, потому что шел внимательно осматривая все вокруг себя и заметил потенциальную угрозу. Всего лишь обнаружив следы и метки, которые этот паук оставляет на дереве для своих потенциальных конкурентов, чтобы дать понять врагу о том, что территория занята. Вы опять скажете мне о том, что это проведение? Я же в данном случае заявлю о том, что человек просто хороший охотник. Да-да, он хороший охотник и прежде чем куда-то заходить, просто позаботился о том, чтобы у него не было никаких сюрпризов по дороге. Вот и всё объяснение. Всё просто и до невозможности банально. Вот и всё. Вам нужно ещё какие-то пояснения? Хорошо. Давайте попробуем разъяснить. Итак, что мы имеем в результате? а мы имеем как раз-таки ту самую удачу, которая, будучи помноженная на наблюдательность и опыт самого охотника, дала ему возможность выжить. По-моему, тут всё и так понятно. Вы, конечно, тут же скажете мне о том, что если бы не его везение, то этот человек мог бы не заметить метки, которые оставляет паук на своей территории. Возможно, такое тоже бывает. Но давайте рассмотрим данную ситуацию немного по-другому. Я имею в виду под другим углом. Этот человек долгие годы был охотником, старательно учился этому делу и следил за тем, что происходит вокруг него, усваивая те самые знания, которые предоставлял его отец, дед, да неважно кто. В данной ситуации важнее именно то, какой был результат от всех этих стараний. И вот мы видим перед собой типичный результат Результат фактически всех этих лет тренировок и обучения. Заранее опасаясь территории, по которой он идёт, человек был внимательным, не расслаблялся и старательно искал угрозу. А если ты что-то ищешь, то рано или поздно находишь. Как результат, этот человек сумел обнаружить опасность раньше, чем монстр, причём стоит отметить, довольно опасный, обнаружил его вторжение, что и долой этому самому человеку определённые шансы к выживанию. Я понимаю, что вы сейчас попытаетесь меня переубедить в том, что всё это чушь, что в данном случае этому человеку действительно банально повезло. Но если вы так считаете, то я не вижу никакого смысла пытаться вас переубедить. По сути, я уже понял, что это, в принципе, невозможно. А значит, можно понять главное. Ситуация переходит на новый уровень. э котором, извините, но вы не подумали, банально не подумали. Так что, я думаю, тут и так всё понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Опыт приходит с годами, и он не появляется на пустом месте. Его надо наработать. Я, конечно, сам прекрасно понимаю мечту людей о том, чтобы было бы неплохо иметь свою образную возможность, которая бы банально давала людям шанс получать знания буквально не прикладывая никаких усилий. Знаю, обычная человеческая лень способна и не на такое. А вы что думали? Как уже было сказано ранее, люди могут часто делать вещи, которые шокируют своей, по сути, величайшей глупостью, но при этом будут делать это всё с настолько серьёзным выражением лица, что можно только удивляться. Ведь не зря же кто-то из мудрецов ещё в древности сказал о том, что самые глупые вещи делаются с самыми серьёзными лицами этот человек наверняка точно знал о чём говорит и видимо знал не понаслышке конечно кто-нибудь мог бы сейчас заявить мне о том что я довольно предвзято отношусь к людям вы не поверите да предвзято и всего лишь по той причине что заранее стоит понимать фактор того насколько они предсказуемы в данном вопросе и я не просто так об этом говорю Люди деспитерно весьма предсказуемые существа, по крайней мере их привычки и нравы чаще всего говорят сами за себя, так что не стоит даже и в мыслях думать о том, что кто-то будет думать о тебе, если речь идет, например, о собственном выживании. Людям это ни к чему, поэтому не стоит не прельщаться, как уже говорилось ранее, и, возможно, я даже банально повторюсь, для людей все это является фактором, который тоже довольно опасен. Достаточно просто попытаться понять, о чём вообще в данном случае идёт речь. Но люди на то и люди. Они всегда пытаются найти какое-то объяснение и оправдание, непонятно зачем, но такова уже их природа. И эта самая природа очень часто заводит их в ловушку. Добравшись наконец до моих вещей, я постарался отбросить в сторону все эти глупые мысли, решив переночевать здесь. День уже шёл на спад, да и слишком много эмоций. К тому же надо было как следует подумать о обратную дорогу в город. А это не так-то легко, как кажется. Попутно я принял шоу упаковывать свои трофеи, спрятав голову андроида фактически на дно рюкзака. Ну, ни к чему мне их нести на виду. Конечно, можно было бы повесить их себе на пояс, если кто-то представляет себе в общей сложности двойную груз на поясе в несколько килограмм каждый. который будет вам старательно мешаться, долбя под ногам. Глаза охранников можно себе представить, ведь они будут явно в шоке от подобного открытия, когда увидят, что я иду в город, повесив себе на пояс как трофеи чьи-то головы. Да, они разберутся с тем, что видят, но только вблизи, если вообще дадут мне подойти к городу с таким жутким трофеем. Вряд ли кто-то позволит мне сделать подобное, так что лучше Заранее держаться так, как будто бы ничего не изменилось. Хотя я почти неделя был вне города. Как вы думаете, меня уже похоронили или всё ещё ждут, что я вернусь живым? Надо будет узнать об этом, когда я вернусь. Скорее всего, найдутся умники, которые тут же захотят узнать от меня новых историй. Вот же глупость. И я не зря это говорю. Дело в том, что в городе нашлись некоторые люди, которая по какой-то причине пытались останавливать меня на улице и требовать подробностей, подробностей того, как я совершаю все эти дела, и не приверяют ли люди, которые с одной где-то там были. Я от таких людей стараюсь быстро избавиться. Нет, не физически, я просто от них ухожу. А вы что подумали, что я тут же хватаюсь за топор? Нет уж. В городе такие фокусы не пройдут. Там быстро тебе руки скрутят. Это же вам даже не трущёбы. Это сектор второго кольца. Здесь охрана более или менее шустро срабатывает на подобные фокусы. И мне бы не хотелось, чтобы в один прекрасный момент я неожиданно для себя оказался в серьёзной ловушке. Лучше уж я постараюсь воздержаться от таких потенциальных проблем. А что? Вы хотите сказать, что проблем не будет? Я не настолько был бы уверен в своих связях и силах. Поэтому лучше буду держаться в рамках закона, каким бы он пока что ни был. Он меня устраивает. По крайней мере, все последние события говорили о том, что в данном случае мне как раз такой закон и подходит. Собрав все свои вещи, я также постарался оставить своеобразную страховку и здесь, прямо напротив выхода из этого пещерного тоннеля. Так, на всякий случай. И подготовившись к пути, я расположился на начале Хотя я опасался возможного появления своеобразных преследователей через этот тоннель, но сама ночь прошла более или менее спокойно, и проблем не было. Так что утром я собрал вещи и спокойно направился обратно. Для начала мне надо было дойти до привычного леса, а с этим могли быть большие сложности. Практически сразу за выходом с этой территории я наткнулся на довольно большое змеиное гнездо. где этих ползучих тварей было достаточно много. Солнышко пригревало, и после сезонных дождей все эти ползучие гады выползли на скалы погребца, так что мне приходилось очень часто отступать и ждать, пока они уползут. Конечно, какой-нибудь умник мог тут же предложить мне попробовать ночью пройти через скалы. Ведь солнца-то не будет, и эти все твари уползут в свои норы. так что я спокойно пройду через эти камни, являющиеся для них фактически переёной. Ну да. Но давайте сделаем одну важную отметку. Вы забываете про легендарных духов, чьих которых меня так и прозвали. Что это за твари, мы не знаем, но по крайней мере знаем о том, что они убивают всех кого застанут в никакого либо убежище из естественных материалов на территории того же леса. Вы можете мне уверенно заявить о том, что эти духи в скалах не водятся? Я в этом не уверен, поэтому сталкиваться с ними мне бы не хотелось. Так что до той самой расщелины, в которой уже один раз ночевал, добрался я ближе к вечеру, потратив практически весь день на это дефилирование по минному полю, пытаясь извернуться между десятками змей, которые оккупировали все скалы вокруг базы. Может быть, поэтому на территории базы никого и не было. Хотя сами змеи тоже могли бы там свитить себе гнёзда, но их также там не было. Почему? Я, конечно, не уверен, потому что всю базу осмотрел, как следует. Может быть, там где-то и есть какой-нибудь секрет. Однако сейчас не время зацикливаться на этом, надо возвращаться обратно и по возможности какую-нибудь туаль с собой прихватить, хотя бы голову. И именно из предгорья этих скал слишком уж я привлёк внимание к этой территории со стороны тех же самых учёных. И теперь эти люди просто буквально на стенку лезут, требуя, чтобы я притащил им что-то в подтверждение своих рассказов. Так что это существо должно быть не сильно тяжёлое. У меня и так вместе с этим передатчиком и двумя головами андроидов груза получается слишком много. Хотя я ещё на базе немного подумав над ситуацией, решил чуть-чуть разгрузить себя и в качестве той самой подстраховки поставил самострел как раз напротив выхода из этой проходной пещеры, сделав так, чтобы его видно не было, обложив ящиками. Вот только стрела, которая была размером чуть ли не в пол моего роста, с довольно широким листовидным наконечником, явно обрадует того, кто попытается выйти из пещеры и зайти на территорию базы. Причём я постарался прицелиться так на уровне среднего роста человека. К сожалению, в шею целиться просто не было никакого смысла, так как я не знаю того, как именно будет идти такой гость. А вот в туловище, как раз у его центр, можно попасть. Дело в том, что те, кто делал здесь базу, всё же додумался до маленького нюанса. Они в этот коридор поставили своеобразный буфер с дверью. То есть тут два варианта: либо ломать дверь вместе с буфером, либо просто её открыть. Вот вам и потенциальный сюрприз. скорее всего, если это будут андроиды, они просто откроют дверь, и именно на открытие двери я и настроил свой самострел. Так что тот, кто попытается войти из этого прохода внутрь базы, сразу же получит мой сюрприз. Хотя это и одноразовый сюрприз, но по крайней мере я пойму, что кто-то здесь был, даже если мою добычу утащат её таревалящие. Такое тоже было вполне возможным развитием ситуации. Да и мне будет легче Всё-таки этот самострел сам по себе весил килограмм 15, так что теперь я мог спокойно отправиться дальше. Ведь в данной ситуации я хоть как-то, ну, обезопасил свой тыл. На данный момент я добился того, чего хотел, забравшись в расщелину, где второй раз уже за это время ночевал, привычно прикрывшись рюкзаком. Вот только теперь мне пришлось дремать всего лишь половину глаза. Последний раз я рюкзак подпирал металлическими частями самострела, сейчас же у меня такой возможности не было, поэтому я дремал, наведя на свой рюкзак уже полностью взведенный арбалет. Что поделаешь, но мне хочется жить, очень хочется жить. На следующее утро я выбрался из своего убежища и уже привычно осмотревшись, двинулся дальше. По близости я не обнаружил угрозы и поэтому постарался как можно раньше проскочить мимо гнезда летучих мышей. Хотя гнездом назвать этот целый посёлок данных тварей было бы глупо. Тут целое гнездовие. Конечно, возможно, кто-то тут же бы предложил мне попытаться украсть детёныша из гнезда летучей мыши. Ну да, а почему бы и нет? Там у детёныша зубки размером с мой указательный палец. Я же не полный идиот совать туда руку, где таких тварей с десяток может сидеть. Они мне ту самую руку по самое плечо откусят и даже не заметят. Сейчас же я бежал в сторону деревьев, под которыми мог спрятаться. Я не забыл о том дереве хищнике, и поэтому мой маршрут лежал немного в стороне от него. А также я постарался обострить все свои чувства: слух, нюх и даже ту самую пятую точку, которая заранее предчувствует опасность. Как и говорил мне неоднократно Пётр: "Жить захочешь не так раскорячишься". Поэтому мне и приходилось напрягаться. А это не располагало к хорошему настроению. Мне пришлось еще несколько раз прятаться буквально на ровном месте, прежде чем я сумел добрежать хоть до чего-то напоминающего нормальную лесную поросль. Я имею в виду привычную мне лесную поросль. В данном случае тот лес, который был здесь, честно говоря, я залез не считал. Так, рощица легкая, так как здесь деревья были минимум раз в пять меньше, чем те растения, к которым я привык. Так что тут все понятно без объяснений. К тому же местные твари, те самые игуаны или же махайроды, эти деревья могли спокойно сломать. Так что лучше мне проскочить этот участок как можно быстрее. Так по крайней мере я буду хоть немного спокоен за свою шкуру. Видели ли вы когда-нибудь такой сумасшедший забег с грузом? Да еще и на длинную дистанцию с препятствиями. Думаю, что вряд ли. Но если видели, ещё и не дай бог, конечно, участвовали в подобном, то я вам соболезную. Тем более, что сейчас я сам себе сочувствовал. Всё-таки мой рюкзак не был предназначен для таких забегов, и поэтому я заранее понимал, что мне надо поторопиться. Это серьёзная проблема, которую мне надо постараться избежать. Я имею в виду тот факт, что те же летучие мыши по прошествии этой ночи решили поразмяться на свежем воздухе. Кстати, никогда не задумывался над этой странностью, но только сейчас обратил на это внимание. На земле летучие мыши были ночными животными. Здесь же они ещё старательно прятались в своих норах. Почему? Не были ли те самые духи причиной для этого? Ведь как я уже знал, по сути, все живые существа, с которыми мы тут сталкивались, ночью старались спрятаться. С чем это может быть связано? практически вся жизнь на ночь замирала. Как такое возможно? В любой экосистеме в обязательном порядке могут быть ночные существа, которые активно живут ночью, а днём спят. Это логично. Тут же на этой пограничье казалось бы, что логика здесь полностью отсутствует, и это было очень странно. Но сейчас мне нельзя было отвлекаться, ведь я бежал в лес, стараясь отдалиться от скал. И любое промедление для меня было довольно опасно. Единственное, на что я мог надеяться, если это же летучая мышь вдруг выберет меня как жертву, так это только на свой рюкзак. Эта тварь наверняка нападет сверху и попытается схватить меня за самую крупную выступающую часть тела. И вряд ли она разберется, где рюкзак, а где мое тело. Значит, схватит за рюкзак, и тогда мне надо будет быстро его сбросить. пока эта тварь поймёт то, что она схватила пустышку, в данном случае я имею в виду отсутствие в рюкзаке чего-то съедобного, кроме голов андроидов, то у меня будет шанс сбежать. Жалко, конечно, все эти трофеи терять, но жить я хочу больше. Как говорил Пётр, излишняя жадность может привести к гибели. И это был как раз тот самый случай. Только добравшись до той самой границы, где стыковались два этих леса, Один большой, другой поменьше. Я смог почувствовать себя более или менее спокойно. Теперь мне надо было добыть что-нибудь э-такое, что свидетельствовало бы о моих похождениях. Да, я помню, что у меня в рюкзаке две головы андроида валяются, но мне нужна такая добыча, про которую вообще никто ничего не знает. Например, та самая птица-падальщик, которую я запометил ещё когда шёл к скалам. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне, например, поохотиться на того же Махайрода. Замысел, конечно, весьма неплохой, но проблема именно в том, что я просто не знаю всей его возможности и не знаю того, что можно от него ожидать. А значит, у него всегда есть возможность очень неприятно удивить потенциального противника, то есть меня. Так что, отложив свои вещи в своеобразный тайник на ветвях одного из больших деревьев, Я медленно вернулся назад, уже практически на лыске, с одним арбалетом, и все только из-за того, что мне нужна была добыча. Что поделаешь, но без этого сейчас никуда. Осматриваясь по сторонам, я старательно пытался обнаружить ту самую птицу-падальчика, но пока что в небе кружили только эти самые летучие мыши, и других существ подобного рода встретить просто не получится. Значит, мне надо ждать, и я подожду. Поэтому я засел на дереве и аккуратно высматривал добычу. Также я не забыл о том, что и мои вещи надо было спрятать на дереве. Что я и сделал. Здесь слишком много различных существ бегало по земле, поэтому лучше заранее подстраховаться. Ждать мне пришлось достаточно долго. Практически 3 часа патрулили тучки машины носились в небе, и в это время под ними практически никого не было видно. Разве что те самые взрослые игуаны могли бродить безнаказанно, не опасаясь быть унесенными этими тварями? Кстати, догадка о том, что в прошлый раз детеныш игуаны летучей мыши унесла именно из-за того, что он отбился от общего стада, имела право на существование. А дело в том, что на моих глазах группа игуан, окружавшая несколько детенышей, шла куда-то, видимо, на водопой или еще куда-нибудь, когда сверху на них Прямо в гуще этого стада спикировала довольно крупная летучая мышь. Ей не повезло. Буквально в полёте какая-то из взрослых игуан, я даже не рассматривал, та именно, резко развернулась и фактически закрыв детёнышей своими растопыренными гребнями на шее, чем-то в неё плюнула. Плюнула в эту ку ещё летучую мышь. И какой результат этого? Этот крылатый хищник не смог просто увернуться от подобного встречного удара. рухнув на землю, она тут же была фактически сметена ударом ещё одной игуаны, которая не церемонись с довольно мощным хлопком ударила по упавшей летучей мыши своим собственным хвостом. Да вот тебе и добыча, криво усмехнулся я, когда увидел, что летучая мышь, рухнувшая на землю, больше не шевелится. Видимо, удар был для неё слишком мощным, а для меня это шанс, шанс получить сразу два доказательства Начнёшь с того, что я могу отрубить голову этой летучей мыши и взять в качестве трофея. И к тому же я могу подождать, пока прилетит та самая птица падальщик. Она небольшая по размеру, по крайней мере, её я могу утащить целиком, в отличие от этой летучей мыши. У неё одни крылья будут волочиться за мной и метров на 10-15 назад, если не больше. Что я смогу с ней сделать? По сути, ничего. Так что лучше мне предусмотреть подобное столкновение интересов, и к тому же два доказательства лучше, чем одно, поэтому я аккуратно скользнул вниз, воспользовавшись тем, что стадо игуан постепенно уходило в другую сторону. Всё-таки эти существа действительно оказались травоядными и потому особой угрозы для меня не представляли. По крайней мере, до тех пор, пока ты, как последний идиот, не вздумаешь на них напасть. Я вспомнил о том, как на одного из них напал махаирот. Надо сказать, что напал тот достаточно хитро. Сначала дождался, пока самец игуаны окажется в гордом одиночестве, и только потом атаковал. Будь это самец со стадом, вряд ли бы у него получилось провернуть что-нибудь подобное. А так он просто не дал этому существу плюнуть своим ядом или чем там игуаны плевались и фактически выбил его из положения равновесия. А это тоже были важные факторы, про которые не стоит забывать. Подобравшись плотную к лежавшей на земле летучей мыши, я сначала кинул на нее попавшим мне под ногу камень. Но эта тварь уже вообще не шевелилась. Тогда я взялся за дело. Подбежав к ней, я заметил, что у летучей мыши из пасти течет темная вязкая кровь. Видимо, удар хвоста игуаны был слишком мощный, и она погибла на месте. Поэтому я сразу же выхватил свой топор. и принялся рубить. Я отрубил ей голову и лапу, а потом немного подумав, я отрезал ещё и кусок крыла. Всё это завернув в имеющийся у меня кусок брезента, я отбежал в сторону. Теперь мне оставалось только ждать падальщиков, которые скоро должны будут явиться сюда на приём пищи. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что я в данном случае совершаю серьёзную ошибку. Ну, зачем мне кормить каких-то падальщиков? Но в данной ситуации в первую очередь, я думаю, не об этом. В первую очередь я думаю именно о том, что те же самые падалищи для нашего города являются чем-то необычным. А раз это так, то мне следует быть к ним более внимательным. Пусть учёные удивлятся, ведь они привыкли к тому, что в большинстве своём мы здесь сталкиваемся с существами больше похожими на каких-то специально выведенных и мутировавших монстров. по крайней мере, так я сумею их убедить в том, что мы находимся в особых условиях. Как я уже сказал, всё вокруг нашего города, колонии, каким-то странным образом напоминало тюрьму. Почему именно так, я сказать точно не могу, но в городе кольца районов, вокруг нас природные кольца. Этот лес кольцом окружает наш город, вынуждая жить в таком окружении. За лесом горы, и когда я приблизился к скалам, Посмотрел по сторонам, то увидел, что они тянутся широким фронтом, и вполне возможно, что точно так же, как и лес, окружают эту территорию. Это что за закольцованый петочек такой получается? Я не знаю, кто и зачем когда-то создал эту ловушку, но люди сунулись в нее с руками и ногами, не говоря уже про голову. Вообще-то я подобное делать считаю совершенно недопустимым, но люди сами сделали ошибку. ту самую ошибку, за которую им теперь придётся расплачиваться. Звучит это всё довольно глупо и даже в чём-то наивно, но я в первую очередь понимаю главный нюанс, про который желательно никому не забывать. Этот нюанс как раз касается того фактора, что за 4 сотни лет никто из нашей колонии так и не смог выйти куда-то далеко, и это очень сильно настораживало. Мы существуем в этом окружении до сих пор. пока нас не уничтожат. И, судя по всему, это время приближалось. Я это понял по той причине, что было целых два фактора, которые напрямую говорили об этом. Первый фактор это как раз-таки проблема, связанная с ежегодным нападением хищников на наш город. И тут ничего не поделаешь. Эти твари в этом году очень сильно постарались, и я даже был удивлён тем, что понял. Они заранее готовились к довольно массированному нападению на город. словно собирались одним мощным ударом уничтожить а дикие существа причем принадлежавшие к разным видам так в принципе не могут делать это не естественно более того вторым фактором было то что в шахте заканчиваются ресурсы а когда они закончатся полностью колония будет под прямую угрозой уничтожения ведь твари не остановятся нее чего будет делать те же патроны чтобы защищать себе останется только одно скатываются в каменный век, и тогда мы просто обречены. То есть, чтобы выжить, людям необходимо вырваться на свободу. А как это сделать? Только уйти из этой ловушки. Однако я боюсь, что это невозможно. Слишком уж нас окружили все эти твари, которые заставят любого понять, что лучше сидеть за крепостными стенами, чем попытаться вырваться на свободу. И люди сейчас так себя и вели. особенно ни на что не рассчитывая и не надеясь, а не просто существовали. Поэтому я уже заранее понимал всю ошибочность подобных действий. Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что после моих похождений наверняка найдутся мелчки, которые захотят это повторить. Такие мелчки, может быть, и найдутся. Вот только результат таких похождений будет, скорее всего, только один глупая и никому не нужная смерть. и всё только по той причине, что никогда не стоит забывать о том, какая угроза окружает город. К тому же мы ещё ничего не знали о тех же самых духах. Так что в данной ситуации я не стал бы настолько расслабляться. А то, что мне удалось пройти так далеко, так это, извините, удача, помноженная на опыт. Я, по крайней мере, действовал аккуратно и старался не провоцировать твари излишним шумом. Чего нельзя сказать про обычных охотников, они явно не смогут так сделать. Слишком уж сильна у них привычка стрелять во всё то, что движется, и это может стать для них серьёзной ошибкой. С этим не поспоришь, ничего не поделаешь. Необходимо искать возможность к выживанию, а их не так-то легко найти. Именно поэтому я сейчас и сидел на этом дереве и всё ради того, чтобы найти возможность к выживанию. Чем больше мы будем знать про данный мир, тем больше у нас будет шансов, шансов выжить там, где не выживают другие. По крайней мере, результаты выживания других я видел. Те самые скелеты, лежавшие ровненько рядком с отложенными в сторону черепами, которые явно свидетельствуют о неэффективности их политики выживания. Так что я предпочитаю действовать настоятельно и именно так, как я умею. Я никогда не считал своего потенциального врага глупее себя, так как заранее понимал, что любое столкновение интересов подобного рода может привести к гибели. Относился к своему противнику с уважением. Я понимаю, что это в чём-то даже глупо звучит. Относился с уважением к каким-то бессловесным тварям и хищникам, а ведь это именно так. Все эти существа достойны уважения, ведь они здесь хозяева. именно они, а не как не люди. Так что считать, что мы вправе что-то здесь диктовать со стороны людей, является серьёзная ошибка, если не сказать более того. Так что тут заранее понятно, что люди первое совершили большую ошибку. Нас выручили только имеющиеся технологии. На это будет только до тех пор, пока у нас есть ресурсы и возможности ими пользоваться. Я не зря об этом говорю. Ну, понятно же, что любые механизмы и устройства рано или поздно выходят из строя. Вот эти самые андроиды есть типичный пример. Они износились до такой степени, что, по сути, может быть, даже и опасности особо не представляют. Но я не стал рисковать, так как заранее понимал, что возможно, просто в один прекрасный момент попаду в ситуацию, когда этих андроидов, какими бы они сейчас слабыми ни были, может оказаться слишком много. И что тогда? А тогда я просто окажусь в довольно серьезной опасности, а мне бы этого не хотелось. Так что именно поэтому я сейчас и сижу на этом дереве. Ждать мне пришлось не сильно долго, так как буквально через полчаса вокруг трупа убитой твари все кишело от различных жучков, а потом появились и сами падальщики. Аккуратно приготовил свой арбалет, я следил за птицей, которая уже кружила в небе, высмотривая свой обед. Надо сказать, что она была довольно осторожна, но и я был наготове. Когда птица села возле добычи, мне пришлось немножко подождать, пока она расслабится и перестанет осматриваться по сторонам. И только после этого я аккуратно выглянул из-за ствола дерева и приподнял свой арбалет на уровень глаз. Тщательно осмотрев будущую добычу, я прицелился именно в шею этого существа, туда, где она переходила в крылья. Так как понимал, что другого варианта в данном случае и просто нет. Конечно, можно попытаться выстрелить ей в голову, но она слишком мала, чтобы быть уверенным в возможности нанести мощный и уверенный удар с такой дистанции. Именно поэтому я решил стрелять в шею, вернее, в ту часть, которая переходит в крылья. Во-первых, я рассчитываю постараться перебить ей позвоночник с первого же выстрела. Тогда эта крылатая тварь просто окажется в моих руках, что уже тоже довольно важно, и уже только по этому мне предпочтительно не промахиваться. Аккуратно прицелившись, я спустил тетиву, которая довольно громко щёкнула. Но тут ничего не поделаешь. По крайней мере, это был не звук выстрела из винтовки. На это птица все равно вскинулась, видимо, пытаясь понять, откуда доносся звук. Но уже было поздно. Арбалетный болт, быстро пролетевший разделяющее нас расстояние, вонзился ей прямо в середину между крыльями. Конечно, птица тут же попыталась взлететь, но удар сбросил ее на землю. Она забилась возле трупа летучей мыши, а я быстро соскользнул с дерева и бросился к ней стопором на перевес. Мне надо было убедиться в том, что это существо никуда не улетит. Судя по всему, мой снаряд немножко не туда попал. Хотя птица так и не смогла взлететь, но парализованной в полной мере не была. Судя по одному упашему крылу, мне всё-таки что-то ей удалось повредить. Вот бежав к ней вплотную, я фактически с одного удара срубил ей голову. Да это было и не мудрено. Эта тварь пыталась сейчас взлететь, но явно просто не ожидала того, что кто-то на неё нападёт со спины. Тихо выдохнув, я быстро осмотрелся по сторонам и, заметив в небе ещё несколько точек, схватил свою добычу и повалок в лес, так как я понимал, что если прилетят к этому месту такие же хищные твари, хотя и являющиеся падальщиками, то мне мало не покажется, так что мне лучше держаться от них подальше, что я и намеревался проделать. Быстро доставив свою добычу в лес, я перевернул тушу вниз переробленной шеи, и принялся постукивать по телу, даже заставил её крыльями помахать, всё только для того, чтобы через переробленное горло вытекло как можно больше крови. А что вы думаете? Мне было необходимо избавиться от неё, иначе эта тушка быстро испортится. После чего я старательно обвязал её всё ещё имеющимся куском брезента, которого, к сожалению, банально не хватило. Ну, не рассчитывал я на столь различных видов добычи. чтобы тащить с собой несколько роллов в брезенте. По крайней мере, у меня было то, что позволяло более-менее оперировать возможностями. Потом я подхватил свою добычу и двинулся дальше, ведь именно от этого сейчас зависело многое, очень многое надо сказать. Теперь меня ждала уже привычная дорога к моей берлоге, где я собирался оставить добычу и проверить свою ловушку самострел. ту самую ловушку, рассчитанную для охоты на довольно серьёзных тварей. Ведь я и сам прекрасно понимал, что существо подобного рода, как крупная скалопендра, является весьма серьёзной добычей для любого охотника. Однако обычно нам поймать ничего подобного не получается. Такая тварь слишком крупная и опасная. Вообще с такими охотники стараются не связываться. Тем более, что ловушки, которые имеются у охотников, В данном случае такого монстра остановить просто не в состоянии. А вот такой самострел, может быть и сумеет. Главное сделать всё правильно. Через несколько часов, уже добравшись до своей пещеры, я быстро скинул там добычу вместе с рюкзаком и двинулся дальше. Я старательно проверял всё вокруг, не хвотало ли мне ещё по какой-либо глупости самому попасть в ловушку. Этого я себе позволить просто не мог. И поэтому заранее предполагал появление каких-либо хищников или ещё возможных проблем, которые могут попытаться как-то мне навредить. Я имею в виду тех же охотников, любителей халявы. И я не просто так про них вспоминаю. Дело в том, что я в городе пару раз сталкивался с усамниками, требующими от меня делиться своей добычей. Вы себе только этот бред представляете? Более того, Оказалось, что некоторые охотники, видимо, очень неудачливые на своей стизе, решили организовать что-то вроде профсоюза. И всё это было довольно хитро придумано, скажу я вам. Основная хитрость была как раз в том, что все входящие в профсоюз охотники сдавали часть добычи для того, чтобы поддерживать тех, у кого не получается нормально охотиться. Конечно, можно сказать о том, что в данном случае я могу как-нибудь попасть в такую переделку. Однако глупость этой ситуации была в том, что именно те, кто организовал этот самый профсоюз, и не собирались охотиться, они собирались заниматься своими делами. А какие у них еще могли бы дела в городе? Только поиск доверчивых дураков, которые будут просто так отдавать свои трофеи. Так вот эти умники сами пришли ко мне и попытались заявить о том, что я обязан отстегивать им двадцать пять процентов своей добычи. Да вы только подумайте об этом размере так называемого взноса двадцать пять процентов за что? Неподдельно удивился я, когда понял, чего они от меня хотят. За то, что вы сидите в городе и ничего не делаете и вообще какой придурок вам сказал, что я уже состою в вашем профсоюзе? Видели бы вы их удивленные глаза? Они тут же принялись говорить о том, что все охотники города уже изначально состоят в их профсоюзе. Я был возмущен. и заявила о том, что обязательно постараюсь обговорить этот вопрос с самим мэром города. А что? Надо будет у него спросить, что это за организация такая, профсоюз охотников, и на каком основании я должен им что-то платить. Естественно, что в подобном варианте события для них ничего хорошего не светило, ведь тогда и самому этому профсоюзу придётся платить налоги, а это было отнюдь не то, на что они рассчитывали. Они тут же попытались отыграть ситуацию назад, заявив мне о том, что мне надо вступить в профсоюз, ведь тогда я буду защищён. От кого защищён? Снова удивлённо посмотрел я на этих людей, сам понимая, что всё то, что они сейчас говорят, просто огромная сила глупость. От попыток убить меня в лесу? А чем вы мне там поможете? Если меня попытаются убить, то помощи от вас там не будет никакой. И что, если со мной что-то в лесу случится, вы пойдете за мной отомстить? Кому? Судя по тому, что рядом стояли какие-то охотники, они просто хотели узнать, чем закончится вся эта попытка наезда на меня. И от этого, скорее всего, зависела именно их реакция. Естественно, что мои вопросы остались без ответа. Эти герои профсоюза банально не знали, что мне ответить. А я в ответ спросил у них, а то сколько же вообще они сами за последнее время мяса доставили в город. И тут всё покатилось. Оказалось, что эти ребята за последнее время вообще на охоту не ходили. А кушать-то хочется. Вот они посоветовались и решили, что таких вот, как они лентяев, должны кормить более удачливые охотники. Это я так вкратце излагаю их решение. Естественно, что охотники, которые стояли рядом, Уже были недовольно подобными фактами, в первую очередь по той причине, что они не хотели делиться ни с кем своей добычей. Они-то с охраной постоянно ругались, когда те с них пытались хоть что-то получить. А тут какие-то умники из районов третьего кольца вдруг решили с них раздубрать просто потому, что сами как охотники из себя ничего ценного не представляют. И тут началось. Мне больше в это дело вмешиваться было ни к чему. Все остальные охотники продемонстрировали свое желание очень сильно пообщаться с этими самыми героями профсоюза. Но после всего этого буквально на следующий день я получил небольшую записку, которая откровенно говорилась о том, что со мной расчиртаются за подобную наглость. Так что теперь я понимал, что мне просто необходимо быть на страже. Мало того, что какие-нибудь хищные твари могли мне встретиться в этом лесу, так ещё эти самые ублюдки теперь грозились со мной посчитаться и тоже в лесу. А что? Самое удобное место для того, чтобы кого-нибудь ликвидировать, и даже труп прятать не надо, в этом деле им помогут местные хищники, которые быстро спрячут труп, причём спрячут его в своих желудках. Так что я заранее понимал, что всегда найдутся умники. которые попытаются меня ограбить, тем более им теперь надо показательно продемонстрировать свою силу. А это будет не так-то легко, с учётом того, что для этого сначала надо сделать так, чтобы все поняли исходящую от них опасность. А тут как раз есть такой практически идеальный кандидат на роль жертвы. Именно поэтому в городе и была целая группа людей, весьма заинтересованных в том, чтобы я просто не смог вернуться. Так что мне было чем заняться. Внимательно осматриваясь по сторонам, я добрался до своей ловушки самострела, и то, что я там увидел, хоть немного на меня порадовало. Тяжёлой стрелой, выпущенной из моего самострела, действительно была пришпилена к дереву довольно крупная сколопендра, которая всё ещё дёргалась, пытаясь вырваться. Самым удивительным для меня был тот факт, что арбалетный болт прибил к дереву именно переднюю часть сколопендры, фактически голову этого существа. Как вы понимаете, отстегнуть свою голову, как какую-либо другую часть тела, сколопендра просто не могла, поэтому пыталась вырваться из подобной ситуации. Несколькими ударами топора я отрубил ей голову и отскочил в сторону. Так как обезглавленное тело монстра тут же забилось в конвульсиях, что могло мне повредить, а мне бы этого не хотелось. Так что я некоторое время прождал, пока тело твари хотя бы успокоится, после чего я двинулся уже с этой добычей к себе в пещеру. Тяжеловато было, пришлось переносить тушу этой скалопендры минимум в четыре приема, по несколько кусков за раз. Все же тяжелая скотина оказалась. Потом я разделал ее, стараясь сохранить все мясо и хитин. Голову же этой твари я намеревался утащить в город как свой очередной трофей. в ту самую свою комнату, где я намеревался их собирать. А что? имею полное право и уже только поэтому я имею полное право устраивать подобные фокусы. А если кому-то что это не нравится, то это его проблема. Попутно я не забываю осматриваться по сторонам. Эти горе охотники из профсоюзов действительно могли попытаться выйти на меня только ради того, чтобы попытаться кого-то там запугать. хотя по сути особой ценности из себя как охотники они просто не представляли но как говорится дуракам закон не писан и поэтому мне лучше постараться держаться от них на некотором расстоянии ну а если я с ними встречусь здесь в лесу то я уже знаю что мне надо с ними делать на примере семьи семенченко эти ребята совершенно случайно забыли о том что подобные проблемы в лесу Это дело обоюдное, и сюрприз может быть одновременно с обеих сторон, а не только с их стороны в отношении меня. Так что я бы на их месте не слишком бы наглел. Но в данной ситуации они сами по большей части могут быть виноваты, ведь я же не просил их устраивать на меня охоту. А если они на это решились, то в данном случае это уже полностью их проблемы. Однако я заранее понимал ещё и то, что мне надо быть весьма осторожным. Так что тут всё понятно без объяснений. Но на моей территории, по крайней мере, там, где я проходил всегда, посторонних следов замечено мной не было. Так что я донёс свою добычу до пещеры без особых проблем и попутно принялся собирать то, что понесу в город. Естественно, мясо килограмм 50 не больше. У меня и так слишком много груза за спиной будет. Всё остальное мясо я положу в ту самую ледяную воду. Я всегда поражался её температуре. Эта вода могла заморозить всё, что угодно. Мясо, положенное в неё, сразу же покрывалось льдом, но сама вода не замерзала. Почему? Не знаю. Как я уже сказал, в этом мире было слишком много вопросов, ответов очень мало. Поэтому лучше заранее предусмотреть возможность подобного столкновения интересов. Пока у меня есть возможность использовать такие аномалии, я буду это делать. А что? Мясо сохраняется, не портится. Пока его доносишь потом до города, оно размораживается, и тогда ты можешь его либо продать, либо использовать. Да вы сами подумайте. Может быть, у кого-то из продавцов и возникали какие-либо подозрения, когда они покупали у нас это мясо. Я имею в виду меня и Петра. Возможно. Но при всём этом я сразу советовал бы обратить внимание на главную возможность, про которую многие могут просто забыть. В лесу морозилок нет. Так что глупо себе даже представлять, что кто-то будет там замораживать мясо. Поэтому никаких лишних вопросов даже не возникало, а у меня была возможность экономить время. Почему? Да всё просто. Сейчас довольно крупная тварь была убита. а значит, по этой тропинке в ближайшее время существа подобного рода бегать не будут, а сам запас этого мяса даёт мне возможность заниматься в лесу своими делами, не отвлекаясь на охоту, что тоже очень важно, ведь охота занимает определённое время. А вот будет ли это время у меня это вопрос сложный, который не так-то легко решить, как может показаться на первый взгляд. Так что мне есть чем заняться. но только немного напрегали угрозы со стороны этой горья охотников. Ну, ничего. Если они всё-таки сподобится попытаться охотиться на меня в лесу, то я знаю, что с ними сделать. Они просто будут исчезать, так же как исчезли эти самые представители семьи Семенченко. Остальное на данный момент значения не имеет, а их вещи мне впоследствии пригодятся. Те же самые винтовки можно использовать в качестве ловушек. патроны денег стоит. Да и всё остальное тоже. Конечно, кто-нибудь тут же заедет мне о том, что я в данной ситуации становлюсь очень похожим на кого-то из клана Семенченко, ведь эти умники тоже убивали охотников в лесу. Ну, давайте проведём определённую границу. Представители семьи Семенченко намеренно охотились на людей и убивали их только ради собственного развлечения, а также и ради выгоды. Я же в данном случае просто защищаюсь. Может быть, они надеялись на то, что их угроза на меня как-то повлияет. Но это была их ошибка. Вообще-то я не особо боюсь кого-то в лесу. Вот в городе, может быть, они могли бы мне как-то навредить, а в лесу? В лесу для них это будет довольно проблематично, хотя бы по той причине, что тут мы на равных. Да и в городе они тоже особо навредить мне не могут, в принципе. Именно из-за того, что в сложившемся положении они не ушли главного нюанса, и я их просто не боюсь, и уже только поэтому их ожидает неприятные сюрпризы. Пусть что хотят, то и говорят. Но основная сложность для этих людей как раз заключается именно в том, что сталкиваться со мной в лесу им было бы нежелательно. Возможно, они до сих пор считают меня ребенком, которому просто слишком везло в последнее время. Ну, так это и будет для них серьёзный просчёт, о котором они совершенно не подумали, и для них это становится серьёзной проблемой. Я же в данном случае уверен в себе. Так что, исходя из всех этих факторов, я достаточно быстро подготовил всё необходимое, чтобы возвращаться в город. Вот только день уже подходил к концу, и уже темнело, поэтому я предпочёл остаться в пещере. Всё-таки ночь есть ночь. и этот лес не то место, где можно так легкомысленно относиться к этому вопросу. Да и восточные ворота города всё равно будут тоже закрыты, и только ради меня их никто открывать не будет. Так что вывод очевиден: нашлёк в пещере, а уже потом возвращение в город. Размышляя над вопросом потенциального противостояния с этими вот любителями халлявы, я понимал, что возможно, они не стали за мной охотиться именно из-за моего длительного отсутствия, Ведь учитывая привычку городских охотников пользоваться одним днём, у них просто выбора не будет. Они забежали в лес, попытались найти мои следы, а потом вернулись в город и сейчас вполне возможно выдают моё отсутствие за свою удачную работу. Да мне будет смешно, когда эти люди узнают о моём возвращении, и в этом случае у них явно могут возникнуть серьёзные проблемы. Ведь они наверняка под этой маркой умудрились кого-то убедить вступить в их профсоюз. Я в этом просто уверен. И теперь, когда я вернусь в город, им придется как-то объяснять тот факт, почему же ничего так и не случилось со мной, как они обещали. Что-то мне подсказывает о том, что те же самые охотники, которых эти умники могли вынудить себе подчиниться, на данный момент очень ж захотят выяснить подробности случившегося. И что тогда все они будут делать? Естественно, что у них остаётся только один возможный вариант развития событий в срочном порядке попытаться меня ликвидировать, если вообще подобное будет возможным. Глупо, конечно, всё это как-то звучит, но боюсь, что этим умникам не останется какого-либо другого выбора, и им просто придётся действовать так, чтобы постараться избавиться от меня как можно быстрее. И именно этим я и собирался воспользоваться. Скорее всего, они сами бросятся вперёд, желая найти возможность неприятно меня удивить, как результат их самих ожидает изрядное удивление, ведь зная о том, что эти умники хотят выйти на мой след, я буду иметь прямую возможность перехватить их раньше, точно так же, как я поступил с представителями семьи Семенчука. Я не просто так об этом говорю, так как понимаю, что в данном случае Мне действительно надо быть готовым к охоте на меня сразу нескольких человек. Эти умники действительно по какой-то глупости считали, что я им что-то должен, хотя это по сути очень глупо, ведь они просто должны были сами охотиться на кокохотники, особо ценности и себя не представляют, и тут ничего не поделаешь. Возможно, именно поэтому они и пытались найти для себя хоть какую-то своеобразную подкормку. Хотя я не понимал того, почему они решили в качестве такой вот подкормки попытаться использовать меня. Вообще-то это с их стороны глупость несусветная. Мне что, делать больше нечего, как кормить каких-то умников, которые всего лишь не додумались до того, чтобы нормально охотиться, а не пытаться других людей как-то заставлять себя содержать. Честно говоря, я даже не понимаю причины для подобной наглости. Хотя нет, есть и некоторые догадки. Например, они могли подумать, что я, как простой и наивный мальчишка, просто возьму и подарю им подобную возможность. К тому же, слухи о моих заработках уже разошлись достаточно далеко, особенно после того, как начальство шахты оказалось недовольно моими заработками, фактически у них за спиной. Ещё бы. Я уже знал о том, что сама эта красотка высказала свои охранив всё, что одумала. Ещё бы. Ведь они не справились с тем, с чем справился простой мальчишка. Глупо всё это звучит. Дикие охранники не занимались подобной охотой, и поэтому всегда стоит учитывать тот факт, что если они не обучались подобному, то глупо от них что-либо подобное требовать. Невероятно глупо. Но это уже не мои сложности. Тот же я охотник, а охранники всего лишь следили за порядком и не более того. Так что разницу уже надо понимать, а если кто-то ее и не понимает, то это уже полностью его проблема. К тому же учтите, пожалуйста, тот факт, что сами эти умники, хотя и претендовали на хорошую заработную плату, но ничего для этого не делали. Почему? А все просто потому, что хотели получить все и бесплатно. И в этом и был их серьезный просчет. Бесплатно в этой жизни ничего не бывает. И если уж на то пошло, то им следовало бы подумать больше о том, что они дадут замен, чем о том, что они могут получить. Я это знаю по той причине, что сейчас я хотя и собирался принести в город достаточно ценные призы, но при этом понимал и то, как я рисковал, чтобы эти самые призы доставить. Все-таки не стоит недооценивать местных существ. Они могут быть весьма опасными. И уже только поэтому я бы не советовал думать, что с ними так легко и просто. Например, никогда не стоит забывать о том, что в любой момент может появиться какой-нибудь фактор, желающий просто уничтожить тебя. И я не шучу, когда об этом говорю, хотя бы по той причине, что основной фактор, представляющий из себя сложность подобного решения, как раз и является главной проблемой. Хищники и интригаторы как-то играться не будут. им глубоко плевать на тебя и твои желания. Так что у меня были все права действовать агрессивно. Я заранее понимаю, что сделал всё, что только мог, чтобы получить то, что заслужил. А вот эти умники, которые сейчас по какой-то глупости считали себя вправе меня грабить, совершили серьёзную ошибку. А раз это так, то у меня с ними будет разговор короткий. Ну, не люблю я таких людей, просто ненавижу. по сути, не надо было меня трогать. А если уж тронули, то готовьтесь к тому, что ответ будет адекватным. Сейчас, может, они и расслабились, но как только я вернусь в город, и явно придётся себя проявить, и тут ничего не поделаешь. Хотя бы по той причине, что для начала я не собираюсь позволять в отношении себя ничего подобного, так как я сам прекрасно понимаю, что стоит только один раз позволить хоть что-то подобное, И тогда проблемы обрушатся на меня с огромной силой. Стоит только кому-то позволить считать меня уязвимым, и тогда таких умников найдётся очень много, а мне бы этого не хотелось. Так что пока я провёл очередную ночь в пещере и попутно продумал все свои будущие действия, ведь мне надо было убедиться в том, что я сделаю всё быстро и правильно. К сожалению, тут ничего не поделаешь, и всё только в виду того, что эти люди не успокоятся. пока они найдут либо неприятности для себя, либо выгоду. Но выгоду им отдавать я не собирался, а вот неприятности добавлю с большой радостью, хотят они этого или нет. И ради этого я постараюсь, так как понимаю, что в данном случае они действительно могут перейти определённую границу. Но сейчас они думают, что я сам по какой-то глупости погиб, а значит, у них есть все шансы получить желаемое. изделать вид, что они действительно имеют какие-то возможности, которых нет у других охотников. Вот только они немного не учли главный фактор, про который я бы не советовал им забывать. Я слишком живуч для этого, и в данной ситуации я для них весьма опасен, хотя бы по той простой причине. На следующее утро, практически спокойно собравшись, я двинулся к городу попутно не забывая осматривать окружающую территорию. Ведь я прекрасно понимаю, что всегда могут найтись какие-нибудь умники, которые попытаются перехватить охотника, возвращающегося в город, причём явно с добычей. Давайте вспомним о том, что у меня вообще-то рюкзак сейчас довольно тяжёлый, и поэтому я заранее понимаю всё то, что мне может угрожать, особенно при возвращении по тому самому пути, который может знать кто-то из моих потенциальных врагов. Так что я практически до самого выхода из леса шёл вдоль дороги, но никак не по ней, так как понимал, что в данной ситуации довольно сильно рискую. Этого я себе позволить просто не мог, поэтому я и позаботился о том, чтобы дойти до выхода из леса аккуратно. Здесь, по крайней мере, на меня никто не нападёт. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что я же в данном случае считаю себя фактически непобедимым. Но давайте будем честными. Я никогда себя не непобедимым не считал, хотя бы по той простой причине, что всегда надо учитывать случайности. И если в данном случае случайность может оказаться на стороне моих противников, то я могу попасть в очень серьёзный переплёт. А мне бы этого не хотелось. Так что тут всё понятно. Дойдя до выхода из леса, я аккуратно выскользнул и направился по дороге к городу. И чем ближе я подходил к воротам, из которых только-только начали фактически выходить охотники, тем всё больше становились их глаза. Я имею в виду не только охотников, но и самих охранников. "Слушай, Семён", удивлённо на меня воззрился старый охранник, который очень часто дежурил на этих воротах и в результате этого выпускал меня на охоту почти регулярно, что давало ему шанс со мной спокойно общаться. Это же сколько ты был в лесу? Ведь уже неделя прошла и вторая пошла. А что в этом удивительного? Пожал я плечами, заметив ошалевшие глаза группы охотников, которые как раз выходили мне навстречу. Ты же знаешь, что прозвище Дух мне дали не просто так. Знаешь, так в чём же дело? Задаёшь такие глупые вопросы. Коротко пожав плечами, я пошёл дальше. За спиной меня осталась довольно большая группа людей, которые удивлённо провожали меня глазами. Сейчас мне надо было дойти до дома и переложить в холодильник мяса, а потом я намеревался отнести свои трофеи Александру Дмитриевичу. Пусть оценит то, что я принёс, а всё их внимание, которое сейчас было направлено именно мне в спину, я предпочитал просто игнорировать. хотя бы по той причине, что в данном случае важным было немножко другое, именно то, что я вернулся, и слух по городу сейчас пойдёт, пойдёт с огромной скоростью. Представив себе реакцию тех, кто уже, возможно, радовался моей безвременной кончине, я с большим трудом сдерживал смех. Единственное, что меня сейчас заставляло сцепив зубы терпеть и молчать, так это только то, что я действительно устал. И тут ничего не поделаешь. Все-таки эта прогулка по лесу до скалы и обратно была весьма напряженной, и уже только по этому мне бы хотелось отдохнуть. Но сейчас я просто доставлю свой груз. Остальное уже особого значения не имеет, пока что не имеет, а дальше будет видно. Но сейчас у меня есть некоторое предложение для того же самого Александра Дмитриевича. В первую очередь я хотел бы, чтобы этот человек Отснили результаты моей охоты. Что-то мне подсказывает, что он явно будет некоторым вроде шокированным. Ну а что он хотел? Есть определённые вещи, которые он просто упустил из вида. Ну, начнём с того, что все эти мэры нашего города Колонии, вместо того, чтобы позаботиться о том, чтобы мы смогли выжить, а для этого надо было бы вырваться за пределы стен города, но почему-то они даже не пробовали этого сделать. И уже только поэтому я собирался хотя бы попытаться их к этому подтолкнуть. А что? Вообще-то он не может не понимать главного. Люди обречены в этой клетке, и мы ничего не сможем сделать. Нас уничтожат. Просто и банально. Да, в прошлый раз мы сумели отбить эту атаку, и всё только из-за того, что нашёлся смертник, который отнёс бомбу в лес. А будет ли это так в следующем году? Я, например, в подобном больше участвовать не хочу. Хватит и того, что один раз изобразил из себя героя. Дальше пусть кто-нибудь другой делает такие глупости. А что? Сами подумайте. В прошлый раз я выжил. А что будет в будущем? И это еще фактически были технологии из Земли. Но по оговорке Егора Сергеевича я понял, что, возможно, подобного оружия у нас больше нет. И что теперь? А теперь мы остаёмся перед серьёзной проблемой, которая никуда не денется. Если твари в этом году так подготовились, то что же будет в будущем, не знаю. И поэтому лучше заранее побеспокоиться о возникновении возможных проблем. Хотя с этим наверняка будут определённые сложности. Я это понимаю по той причине, что могу примерно подсчитать те усилия, которые потратили неизвестные мне силы. чтобы собрать ту самую группу тварей, напавших на город. Кто им помешает в будущем собрать две такие группы? Да никто. И тогда город всё равно будет уничтожен. Так что лучше быть готовым к тому, что рано или поздно нам действительно придётся искать выход из этого положения. Я лично считаю, что нам лучше найти эти возможности раньше, чем потом, когда будет поздно. Так что надо подготовиться, как следует. Я свою часть работы сделал. Дальше всё зависит уже от них. Именно поэтому я спокойно направился как раз к своему дому, где я оставил мясо в холодильном аппарате, а уже потом двинулся в направлении секретариата мэра. А что? Я по сути имею полное право действовать так, как мне нужно. Кто бы там что ни говорил, но в данном случае главное не забывать о том, что и как происходит в этом мире. Я достаточно быстро дошёл до секретариата мэра, где потребовал позвать ко мне Михаила. Надо сказать, что сами эти представители секретариата тоже были достаточно сильно удивлены моим появлением. Но вскоре я встретился с Михаилом, который хотя и был удивлён, но по крайней мере сдержал свои эмоции, а мне было всё равно. Я только продемонстрировал ему свои трофеи, и этого было достаточно. Он практически сразу понял ценность того, что я принёс, и тут же предложил мне пройти к кабинету мэра. Одна только голова летучей мыши, которую я ему показал, уже стоила отдельного упоминания. И при этом я молча о том, что у меня внутри рюкзака, который я уже разгрузил от мяса, пока что лежали две головы андроидов, что явно повергнет их в ещё больший шок. Ну, что тут можно поделать? И я намеревался подзаработать денег. Я понимаю, что все эти умники сейчас в первую очередь думают о том, как можно попытаться заставить меня работать на свои интересы. Я же этого позволять никому из них не собирался, поэтому мне надо было сделать так, чтобы все эти умники, которые могут считать себя вправно подобные действия, просто оказались загнанными в угол. Я уже знал, что по законам колонии, если я сам добровольно оказываю какие-то услуги, то заставить меня насильно на себя работать они просто не могут, хотя бы по той простой причине, что в такой ситуации глупо помогать кому-либо. Поэтому я и пытался время от времени делать им своеобразную помощь, так как если я сам добровольно делаю подобное и при нашу пользу нашей колонии, то мне никто и ничего не предъявит. А вот других, кто думал только о себе и не пытался совершенно никак помогать колонии, хотя бы в виде простейших заданий вроде поиска новых существ, окопавшихся вокруг города, то таких людей вполне могут заставить что-то сделать хотя бы один раз за всю свою жизнь, но всё-таки могут. Со мной же такой фокус не пройдёт, хотя бы по той причине, что я достаточно часто помогал городу, особенно в последнее время. Да только за одну ту проклятую ваكومную бомбу мне уже должны были чуть ли не памятник поставить при жизни я не имею в виду то, что намеревался провернуть Егор Сергеевич он ведь хотел поставить мне памятник увековечив мою память и попутно получить выгоду для себя лично при этом я не забывал о том, что памятник как раз-таки мне бы ставили за счёт города а выгоду он получил бы для себя лично так что тут просто вариантов не остаётся мне надо было от него избавиться Но этот умник сам себя подставил, решил устроить на меня охоту, но только не учёл того, что в этом лесу любой охотник практически об мгновение ока может превратиться в жертву, и я это прекрасно знаю. Но он об этом, видимо, не догадывался. Наверное, он думал о том, что любой человек с ружьём или винтовкой, сейчас это неважно, по лесу может чувствовать себя фактически господом-богом. Но в данном случае он ошибся. Его проблема как раз была в том, что о его планах и интересах местные твари ничего не знали, да и, честно говоря, особо знать они хотели. Им было важно получить пищу, и кто будет этой самой пищей, им отнюдь не важно. Теперь же я прекрасно понимал, что мне надо как можно аккуратнее сдать всё необходимое, получить от мэра города заверение в том, что я всё-таки выполнил любые возможные обстоятельства перед городом, и ради этого я даже был согласен впоследствии притащить им обезглавленную тушку андроида. Лишь бы меня оставили в покое и всё только для того, чтобы больше ни у кого не возникло даже малейшей мысли о том, что я кому-то что-то должен. О том много таких умников стало появляться в последнее время. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, что сам Александр Дмитриевич тоже не против меня использовать. но по крайней мере он хотя бы заключает со мной официальные договора и платит соответствующее, а это довольно важно. К тому же, когда он сошел разговор о работе на ту же самую шахту, я узнал о тех расценках, которые применяли эти умники. И скажу сразу, мне это категорически не понравилось. Да вы и сами подумайте. Сначала они предлагают мне пятьсот жетонов, всего лишь пятьсот. за тот риск, который мне пришлось пережить, а потом, когда дошло до того, что я притащил добычу, они вдруг начали пытаться забрать ее просто так, потому что им так захотелось, и даже более того. Михаил мне рассказал о том, что Елизавета Игнатьевна пыталась претендовать на выплаты за находку нового вида хищной твари, которую я получил от Александра Дмитриевича. Конечно, в данном случае она надеялась не столько забрать у меня эти деньги. только просто показать свою власть. И если бы она забрала бы у меня деньги, то в данном случае дала бы понять всем, что имеет хоть какую-то власть в происходящей ситуации. Однако она не учла того факта, что в данном случае все договорённости у меня были исключительно заключены именно с Александром Дмитриевичем, и именно он в данном случае имел право хоть на что-то претендовать, тем более что я сейчас видел то, Как Александр Дмитриевич поднимается мне навстречу из своего кресла и удивлённо смотрит на рюкзак, который я заносил в его кабинет, и его удивлённый взгляд перескакивает с рук Михаила, который занёс вслед за мной голову летучей мыши, на рюкзак, в котором явно что-то ещё было, и судя по его странной и словно какой-то насмешливой улыбке, я понимал, что он что-то задумал. Вот только что именно сейчас А мне пока что было непонятно. И всё это будет ясно уже потом, когда будет хоть какой-то результат. А то, что результат всё равно будет, я даже не сомневаюсь. Есть у меня такая уверенность. Так что я пришёл по адресу. Надо просто обговорить, чтобы меня оставили в покое, иначе меня просто задёргивают, а этого я бы не хотел. Я не просто так говорю, задёргивают. И всё только из-за того, что есть определённые причины. на которое заранее стоит обращать внимание. И как раз сейчас они говорят о том, что я снова вмешался в какую-то игру правящих кланов. Но, судя по реакции Александра Дмитриевича, он всё же ожидал от меня чего-то подобного, а значит, он заранее просчитал возможные последствия, что тоже довольно важно. А если это так, то у меня как раз есть все необходимые шансы получить то, что хочу. Ведь это практически такая малость. Всего лишь поддержать меня в нужный момент, а больше мне и не надо. Пусть оставят меня в покое. Хотя как на это рассчитывать, если я результативен? Ведь и дураку понятно, что чем тише вокруг меня будет ситуация, тем больше полезных результатов я могу принести. Так что я бы на месте этих людей действительно подумал над данным вопросом, что вообще-то я имею на это полное право. Значит, не стоит меня на этом останавливать, так как сейчас в первую очередь важно получить для меня именно нужный результат, а результат будет. Я это понимал по улыбке Александра Дмитриевича, и поэтому у меня всё получится, даже если кто-то захочет мне в этом помешать. Хотя я почему-то в данном решении вопроса сильно сомневаюсь. После всего случившегося я думаю, что со мной никто не захочет играть такие игры. Конечно, кто-то может сказать, что я в данном случае, возможно, делаю ошибку. Но я скажу немного по-другому. Это не моя ошибка. Это ошибка тех, кто, возможно, совершил этот просчёт и попытается как-то использовать меня в тёмную своих играх. Я этого никогда не любил. Поэтому я заранее считаю себя вправе предпринять меры для того, чтобы защитить свои интересы. И если ради этого мне надо будет заключить своеобразное соглашение с тем же самым Александром Дмитриевичем, то так и будет.